Ну как, начинаем? Те, кто думает, что у нас на семье, они будут опоздавшие, да? Такое что Господь собирал всех красавиц. Все другие, глазки Сегодня тема – деньги, да? Как у вас с деньгами, кстати? Наши на туристы. Да нет, а Но вы не обижаетесь. Обычно если вы купили билеты, у вас на месяц хорошая. Можете обижаться, но, нет, но это так. Я просто давно заметил. Вот, все у меня проблемы, какие-то недовольства людей. Вот, это либо люди бесплатно я проконсультирую, или они как-то бесплатно тренинг прошли. Так что здесь все есть благотворители, что вы тут после занятия сегодня говорили, что вам все очень понравилось. чтобы много взяли. Потому что я знаю, тут есть такие... Но если из опыта, если говорить серьезнее, то вот у меня все, вот 99% проблем, ну сколько там, не знаю, может 10 человек было недовольных как-то, или встречаешь, не работают над собой, это обязательно они не заплатили. Или они вот они всегда говорят, а еще можно, а вот у меня опять родственников, еще их надо посмотреть, еще там, это, это, это, так что, довольно важная тема. Кто сегодня первый раз, кто не был два дня? Был два дня? Ну, предыдущие, позавчера позавчера. А? Хорошо, на деньги, значит, пришли. Нет, <соединяйте> <соединяйте> попали. Мужчин попали. Мужчин попали. На самом деле, мужчин должно быть больше на деньгах. Это разумно. Они, они работают. Они работают. <соединяйте> так, такой день надо взять отгул. Или прогулять там что Дхарма мужчины зарабатывать деньги. А женщины их тратит. А у нас все наоборот почти как бы имитировать просто засан пожалуйста вернитесь здесь и сейчас успокойтесь. Вспомните образ вашего любимого святого. Настройтесь на его волну. Или если ваша религиозная концепция позволяет, то настройтесь на икону. Вспомните любимое утверждения из Библии. Представьте, что потолок открывается и сыпятся деньги оттуда, 5-тысячные банкроты, закрывают нас, нам приходится в них плавать, каждый берёт себе сколько хочет и относит пожертвование на журнал. Чутите, что вы ощущаете, когда у вас деньги падают. В принципе, вы можете взять, что хотите. Подумайте, что вы делали с этими деньгами. На входе продаются мешки по 1000 евро, что вы туда квали деньги входили с мешками. Подумайте, куда бы вы их делали, какой у вас план их истратить. Представьте, что на выходе стоят люди с автоматами и говорят, что каждому второму надо отдать мешки. Вы можете попасть в число первого человека, можете попасть в число второго. Как вы к этому относитесь? случае поблагодарить Бога за все. Если вы оставили себе два мешка, то отдайте их тому святому, на которого вы настроились в самом начале. Пожертвуйте от сердца, от души. всегда, улыбайтесь от сердца, глаза еще не открывайте. Открывайте глаза. Знаете, кто-то быстро хотел бы поделиться? Какой дорогой блондинка? Вы блондинка вообще или так? Или просто волосы высыли? А да ладно, то есть без проблем, да? Автоматика даже... Не было никакого желания быть этим. Такие люди обычно довольно бедные живут. А святому отдавали? Святому любовь сняли. с А мешки этим ребятам? Ну вы какая? зачем им отдавать? Вы же был выбор. Это может быть о том, что у вас роль жертвы. Ну, на троих придется делиться. по-любому не сосу. А как святому отдать, получилось? Получилось, почему нет? Я благодарен. Как-то вы вздыхаете, да. тяжеловато. Так три мешка пришли сюда. Так все подладают. Все, они не устали. Да, надо со всеми договориться, а потом все оставшееся потереть. Это шутка. Мне не удалось почувствовать их своими. Поэтому я отдал их спокойно. Ну, просто медитация, с одной стороны, медитация короткая, такая разминка просто. Ну да, но да, все равно. То есть я да. думал, вот эту тему своим почувствовать. Да. Когда на меня сыпались деньги, я тоже считала это чужим предметом и не собирала ничего. Угу. То есть у ну, меня вообще безначально было пусто. То есть я просто относилась к этому как к листьям. Не было у меня злобы, что хорошо. Вот вы знаете, я... Ну, имея какую-то базу, да, людей успешных материальных, людей неуспешных не, не материальных. Вот очень много людей, которые вот эту медитацию не проходят, что деньги на них падают. А как падает ужас, надо убежать, а я же не заслужил. Или это просто листья, это ладно. А, в какой-то степени пройдите это как-нибудь сами медитацию, что, да, Бог вдруг решил, почему нет, вот, завалить весь мой дом, там, деньгами, там, по пять тысяч рублей, пятьсот да, евро, не знаю, вот, выберите, как Скажи. Что? Просто представьте, теоретически логично было бы как. Потом вот открывается плата, и мы все интеллигенты собираем, мешки, козелки. Это мы надеемся, да? что все интеллигенты будут собирать. Тоже показатели, кстати. Потому что, вот вы знаете, у меня лично и личный такой опыт... И как-то в жизни я видел, вот люди, которые бы собирали интеллигентно, они в итоге почему-то богатые. Долго. А вот те, кто урвал все, через какое-то время либо они случайно погибли, либо как-то деньги им счастье принесли. То есть, я это замечал, вот проследите. Обычно такие люди, которые в благости бизнесмены, скажем так, им деньги приходят достаточно легко. Я думаю, 50-50. Я что? знаю много людей, которые рвали и живут очень хорошо. Это можно быть по карме. Я тоже смотрел таких людей, и просто по карме урвалось, но они урвали еще раза не больше. Недалеко Там красный забор, все нормально. Красный забор там что? Кремль, недалеко. Тут все хорошо и с здоровьем. России говорят, нет свободы слова, на вас смотрят, все говорили. А где наш адвокат? Нет, Нет? Нет. А она там кричала, в России нет, нет Это, кстати, видите, у нее пораженное солнце, энергия солнца. И поэтому у нее агрессия сразу автоматически идет к правительству и Я должна сказать, что Денис, я в Тоскане хотела открыть центр благодарения. И помогу пригласить вас в Италию, сделать там курсы. Когда вы сказали, я же все это увидела, эти тосканские холмы, когда вы сказали, что отдать я отнесла все это Николаю Чудотворцу в Италию и сказала, ну ты же знаешь, что нужно в Италии. И все, на вас, внушки. Вот, так вы центр благодарения. где Тоскань? Флоренция. А, это юг, это юг от Рима. север, север, север. Север от Рима. А Не был, я, был, да. я не помню, просто я помню от Рима, часа три, да, там на поезде, что-то В каждой деревне люди будут учиться деньги зарабатывать. <свят> Кто-то ещё хочет поделиться? Когда отдавала святому, просила Бога, чтобы он дал мне силу не раструбить, потому что столько мешков приволокла, отдала, безвозмездно, забыла. Я потому что большое время вот так вот вступить и ни слова ни одного, поэтому заодно попросила, что недавно не силы пережить это испытание. Да. Я эту талиошку тоже собирала, и конечно, подробно всё объяснили, это как-то плохо. И потом, когда вы сказали всё мне так жалко, что мне ничего от Да, если бы заметиться медитация, было бы много на каком-то этапе должна была, ну, Загнать вас в ловушку, то есть показать, где вы слабее куда То есть изначально Деньги сыпятся, сыпятся, Бог дает, почему нет? Как вот девушка справа, помните, сидела Вчера, позавчера, говорит В жизни всегда сначала белая полоса, потом черная Но это ее модель мира И так же модель мира, что деньги не могут сыпаться Если сыпаться, их собирать не надо А потом, когда отдавать, а что отдавать? Поэтому надо ну, принимать Потому что иначе мы не сможем ничего отдать. Я тоже, знаете, до 2001 кажется, года принципиально там деньги не брал, не за консультации, за и и ничего, жил там вообще, там кушать нечего. Ребята говорили, всё, знаете, такой прям чистый, зато вот надо Богу служить. Ну и потом стал принимать. Люди вдруг стали в 10 раз больше прогрессировать. Журнал «Благодарение» был, ну, знаете, в рейтинг появился писатель и так далее. Поэтому перед тем, как что-то отдать, нужно это где-то взять и взять. — а у меня пачка, почему Мой дорожный. — А как вы думаете, почему? Я вам на консультации примерно сказал, почему это даже. Потому что у вас мысли вот так, у вас ход мысли, он идет вот так, квадратным там, чемоданами все, понимаете? У вас такой системный, вот ну, так, чемоданы, пачки, везде подписано все, так, это все-таки, вот так, Есть такое? А кто-то, кто к деньгам невнимательно отдал в мешок ногами. — Вот когда ты говоришь, вы тогда напишите со мешками, когда уже святой Богородицы, то я отдала все мешки. охранникам, как вы сказали, откуда-то ты мешков Богородицы не отдала, а откуда нельзя, Потому что в вашем мире концепции что вы можете прийти, все отдают, а вы не отдаёте. И вы откуда-то друг эти мешки ну, отдаете, потому что у вас все чересчур роль спасателя, роль такого оттальчика. Понятно. Брать не хотите нормально, а вот отдавать хотите, а? Да, кто-то руку поднял, там, да, да, да. Мне было, да. охраннику я отдала, появился следующий кордон, и мне дали в два раза больше. Тем, кто отдал, в два раза больше, два раза больше на выходе. Кабула. Это часть выхода какой-то была. Ну хорошо. Вы хорошо думаете о Центре Благодаренчиках. Не идеализируйте. Да я перепутал с элементов. Я стала собирать эти деньги, почему-то я потом сначала подумала в одну, в другую. Зачем их все собирать? У меня будет их столько, сколько мне нужно. Ну так вот, может, вам Бог и дал сейчас. Вот чтобы их было столько, сколько нужно. Столько, сколько мне нужно. Это, знаете, старая притча, такая полуанекдота, полупритча, что сидит там йог, медитирует, я в Бога верю, на всю волю Бога, там к нему прибегают сейчас наводнения, волна идет, он говорит, идите, меня Бог защитит какой Бог, там волна такая, идите, говорит, там вода уже подступилась, он уже там затапливает, к нему на лодке подплыли, говорит, «Ну, подплыли быстрее, сейчас вторая волна, и все, тебя затопнет, не, не, меня Бог спасет, увидите, я в Бога верю, и потом, в общем, вот, притопило, он умер, и, и в раю там или где, на, на небесах такой. Бог, а что меня не спас? Я тебя не спас. Я тебя несколько раз посылал. Так и вы, знаете. Тут всегда имеете в виду есть, ну, как сказать, крайности. Не впадайте в крайности, понимаете? Бог дает, да, так раз, когда идет поток, надо быстро брать осозму, так и тут. Интеллигентно, кстати. если спокойное понимание того, что это есть и будет? Просто вот они Ну, может, один и здесь. Где-то они точно есть, и когда мне надо, и сколько мне надо. Ну, если у вас карма хорошая, может быть, тогда-тогда. но вдруг, иногда, вдруг у вас период пошел, вот карма совсем хорошая. Наберите, ну, лежали дома где-то мешков носили. Еще кто-то? Да. Если они в парке, ну, как-то, и на меня, а рядом. Вас и не знаете, но, на мой взгляд... Допомните анекдот, что уже приходят, психиатр, психиатр, вы знаете, у меня доктор, у меня обещает, что на меня всегда крокодивничает, а что ты в меня бросаешься? И у вас просто, как я вижу, на мой взгляд, такая концепция, что деньги это что-то плохое, грязное, что они падают, как что-нибудь, это неосознанно у вас, что деньги как на меня падают, и плюс еще чуть-чуть элемент грязи, грязи приятные и гладкие. Вам прям соленую ванну не надо. Деньжат насыпьте в комнату. Это можно и привязывать. Но у вас еще из Венеры там, какой-то, скажем так, позиции. А если эти деньги упали сразу у меня, думаю, не во всех вкладывать, а что делать не было. Ну, надо охрану нанять, наверное, там, или Ну, это просто... Просто вы предпочли, что падали дома, то здесь неудобно делиться со всеми. Вдруг не выдержу на каком-то этапе быть интеллигентным, быть интеллигентной девушкой. А я как-то взяла так чуть-чуть, ну, на пару дней, чтобы там удовлетворить какие-то свои там дурацкие желания, ну, собственно, как будто нам ничего не нужно оказывается, что хотелось купить, когда вы сказали, что вы купите, а что, сделаешь, что оказывается, там надо было на все. Да-да, mm -hmm. вот для этого я дал понимание. Во-первых, у вас как несколько, несколько, как сказать, ошибок, что вы взяли на два дня, как-то, ну, там, ну, Ну, я вот. взяла, чуть-чуть, ну, вроде мне особо надо, но можно взять. А потом, когда я сказала, на что вы их потратили, оказывается, да. это и на другую, то есть, да, нам это побольше да. надо было взять. Ну, потому что я вчера вам ну, объяснял, у вас ум очень прыгает, то там, то есть у вас как-то то одно, то другое. Вы это створение женского ума такого, знаете. С мужем не рассказывали, с вчера не говорили, не рассказали его. Вчера, да, я ему рассказала, как бы, ну, он сказал, что вообще, какой ужас, все от тебя зависит, это кошмар, вообще, вообще кошмар. Почему все от вас ну, так как-то, он говорит, все у тебя в голове. Вас... А я вам что -то сказал? Ну, да. То же самое. Ну... Ну, мы станем в очереди с февраля, поэтому мы надеемся, что... А вы денег набрали? У вас хоть есть деньги на Казахстан? Ну, вот... Я можешь сказать, ради этого там... Поэтому вопрос, идем одни, или я... То есть идем вдвоем или я одна? Ну, вы, мне кажется, готовы еще раз? Не готова. Вам это трудно поверить? Еще до декабря. В декабре скажите, я разрешу, если будете работать. Хорошо. Так. Все? Никто поделиться, ничего не хочет? А я, как моя попутчица, тоже в чемодан собирала. Но я знала, что мне хватит, четко. Я в детдом, обязательно в детдом, я говорю, мне хватит именно сколько я взяла в чемодане, и оно, оно размножится у меня. А себя ничего не оставили? Да? Нет. нет? Нет. одна из программ, дорогая, mm -hmm. что вы себе не основывая, о себе забываете. Mm -hmm. И вас на том плане за это дети задают? Вы слишком все, ну там, детдом, детдом, Да, больше детям любовь нужна на наши там, отношения, чем просто там ящики денег приносить, ну, откупаться от Так же, как детям, богатые родители, там, члены, наверное, в Москве дарят, так, чтобы откупить, ну, а дети, которые стали негармоничными, вам себе надо учиться брать. Там, первый этап был увидеть, что на вас сыпется, и вы берете на Нет, я увидела, что на меня, с... и сыпались таким блоками. Не то, что... Ну, вы тоже <с> слегка квадратные мышления, если вы. Есть просто стиль мышления. Я набрала в чемодан, чемодан у меня не маленький был. Я знала, что это мне хватит, это будет разыграть. Детям хватит в детдоме. Да, в детдоме. А я вот тоже взяла, как девушка, немного сумку, и я всегда постоянно не думала, что так, это значит маме, а ты слайд там, окна ей сделать, глаз, И главное, потом, когда вы сказали, а куда вы еще делите деньги, и я опять-таки проговариваю маме-маме, а потом думаю, ну, наверное, шторы себе еще дома, конечно. И вот почему-то у меня Кстати, консультировал консультировала вот тут, ну, я еще позавчера, кажется, у меня отелье попрошил штат. Я просто из не могла придумывать, ну, ну, я заработаю, что я с этим Родителям, если я, наверное, что-то... Какая-то вина? Может быть. Она ашрам. Что? У меня была мысль построить ашрам. Ага. Ну, хорошая мысль, что подключите его через ашрам. А, ну да. Ну, я сейчас не обделю себе. Ну, значит, довольно гармонично. У вас дети есть? Есть. Вы о заботитесь? ну как же? Бывает мужчина, который не заботится о своих детях. Вам это трудно поверить. Всё у вас есть дети, семья мы должны на себя брать. Где-то говорится, что семейные люди они даже имеют право молиться Богу одинках. и пред и, ну, конечно, в конце надо добавлять на все всё твоё и так далее. Ну, хорошо. Сегодня, если коротко, то, что я хотел бы, мы разобрали бы, такую центра, ну, тему, как говорится, центральную, то, что мы должны быть всегда в центре, потому что если мы в благости, мы не впадаем ни в какие крайности. Если дают деньги, мы берем, не дают, спокойно внутри принимаем. вот но На более высоком уровне, на более высоком уровне, Требуется жить в саттве и жить ради общества, ради служения близким. Говорится, что когда мы живем и мечтаем заработать только для себя, нам в крайнем случае дается столько, сколько нам покармят определено Но здесь тоже опасность, потому что есть люди, которые, как правило, вот я заметил, особенно если начинают духовными практиками увлекаться, они очень часто... Даже не получают то, что по карме им положено, из-за определенных незнаний психологических законов. Мы попробуем сегодня, может, это разобрать. Либо люди кидаются в другую крайность. Они начинают, деньги, деньги, мы живем в западном обществе, тут все пропитано деньгами, знаете. И Россия заразилась этим, потому что по... у каждой нации есть свое тоже предназначение. Вот у России, ну, более правильно, наверное, говорить, у жителей России, потому что, ну, Россия, она слишком многонациональна. СССР, бывшая, здесь немножко другая карма, другая энергия. И когда мы берем вот эти американские, англосакские концепции, деньги, четкость, системность, на мой взгляд, ну, выход из бывшей СССР, это несколько сложно. Потому что то, как я вижу, вот я, например, консультирую даже западных женщин, там 35-40, у них бизнес все, четко все, так знаете, какая-то копейка куда-то, книга на 2 доллара дороже, а там, знаете я уже так думаю, это... «Россия, мне нравятся книги, давайте, там, у меня зарплата 100 рублей». Там, там. Только мои не берёте. Ладно, я плать... шучу. И, и там вот так они живут, вот эта концепция, деньги, денег, и всё пронизано этими деньгами. И у них, естественно, даже не возникает сомнения, а как, ты женишься, там стоишь замуж? Всё должно быть прописано четко. там, знаете, сейчас там в Англии вышли законы, надо прописывать, сколько секс должен быть минимум, там в неделю. И там или вместе, я не знаю. Вот. там все должно быть прописано четко. Некоторые там брачные договоры чуть ли не сотни страниц, всё чётко. И, и людям так ком комфортно. И некоторые у нас есть такие, да, кто вот жил там, в прошлую жизнь там в Германии где-то. Это вот, не рашно У них тоже несколько такой бывает квадратный такой подход. Вот, прямоугольный. И Мы не можем брать конкретно ну, эти схемы, то что мы должны учитывать свою природу. У каждого своя природа. Вот. И самое опасное, что когда пропитываются люди русскоязычные, то что русский язык, он очень уникальный. Я это, знаете, я на только плане увидел, ходил, мучился, ну как, ну, так, мне кажется, что это вот русскими, говоришь, у них по вот другой ход мысли, как бы аура, энергия идет по-другому. Вот израильтяне, например, англичане, или особенно немцы, у них тут, тут, знаете. Потому иврит, например, очень логичный язык, очень структурный. Там, если вы структуру выучили, потом слова, и, в общем-то, вам довольно, ну, довольно легкий язык, он очень логичный. И потом я прочитал, что в Израиле ученые, они доказали, обнаружили, что дети, которые учат русский язык, Ну, русскоязычные родители, они там приехали. Некоторые русскоязычные, они уже так не обращают внимания. Дети ходят в школу, забывают русский, почти Но те, кто учат, у них открытое правое полушарие. И они мысли намного глубже. И намного... Ну, у них творческие способности несколько раз больше и так далее. То что вот это такая, такое сочетание логики и интуиции. И русский язык, он открывает правое полушарие. Поэтому если мы перейдем играть влево по ушару, в вот четкую систему, знаете, так, ну, все так, все, все заборы ровно подкрашены, там, знаете, все в девять, никто не опаздывает, так строго, то русскоязычный проиграет. Мне кажется вам Так же, как вот я обратил внимание, я где-то писал, что, ну, я же культурный, вы не думайте, я так, вид такое, у меня культуры, я не в театр Я не в театр хожу. Вот. И ну, жена мне подарок сделал мы пошли с ней на, на, на балет, на какой-то там, и я что обратил внимание, руководитель группы «Славянская фамилия», там Александр какой-то этот, главные все ведущие, ну, там, балет это русскоязычные, знаете, Потом несколько балетных школ в Торонто, это русскоязычные лучшие. Знаете, вот канадцы приходят, они как не пробуют, у них же все строго. Два часа тренировки, надо, вот ничего не получается. Вот Нет такого особого творческого полета. И в каждой нации есть тоже свое предназначение. Поэтому это тоже ну, следует учитывать. Потому что более русскоязычный путь — это более такой творческий, более креативный. Значит, это, на мой взгляд, это просто я не знаю, интересного момента, это вот я поделился своим наблюдением. Таким. Если вы уж хотите работать по западной системе, то я вам советую учить язык, там, или английский, немецкий, иврит. Потому что эти языки, когда мы учим какой-то язык, у нас ум немножко по-другому начинает влиять. Особенно, если мы на этом языке начинаем думать. Не замечали это? У нас ход мысли по-другому немножко идет. Потому что так как мы думаем о чем-то, например, на русском, о театре, по-английски, если вы переведете и будете точно так же думать, у вас совсем по-другому все получится, Видите, письма, бизнес-письма, на каком языке лучше писать? На английском. На английском, очень коротко, четко, да, на русском, там, как дела, там, ну, это что-то еще. Как-то, да, так. На русском надо что-то, в любви объясняться, да? Что-то такое творческое, я не знаю. Вот. И русскоязычный подход, на мой взгляд, он должен быть более творческий. И чем опасного, опять же, это мои наблюдения. Ну, так как я вам обещал больше на своем опыте рассказать, потому что те, те, те, теории так много, вы там прочитать и делать, и в журналах, и там. И э, то, что, опять же, я заметил, вот американцы или... Именно больше англосаксы. Англосаксы, если честно, евреи, которые там тоже выросли. Ну, я не хочу ничего против евреев, англосаксов. Но они очень логичны, очень системны. И вот они живут деньгами. Я смотрю на током плане, их это сильно, ну как это их в общем-то дхарма многие пришли родились они хотят пожить в этой реальности с деньгами знаете вот им это интересно скажем так и у них нету как бы большого наказания вот но есть вот его русскоязычные начинают э, идти в пример ну, не все но вот какая часть и такой человек, он уходит деньги вот он был там художник не знаю ученый другом пошел мебель продавать знаете все вот я смотрю Ему по карме, например, ну, скажем, вот такой уровень, сто там единиц, да? На, на эти 100 единиц можно быть, к примеру, ну, заработать несколько сот тысяч долларов. Он идет, работает день и ночь, он все отказывается, он заработает миллион. Но, что я стал обращать внимание? И где-то эта лекция записана, я помню, в 2004 году первый раз читал. Я здесь человек так посмотрел, и смотрю, у этого человека закрывается здоровье, личная жизнь, там, отношения будущее раз будущее закрывается отношения с детьми, как правило, закрываются и так далее. То есть, нам есть даётся определённый, ну, такой вот сосуд энергии. Да, ну, я не знаю, как это сказать, и как это, может, нарисовать, меня потянет. ну, абстрактно. Мы приходим сюда с какой-то запасом кармы, запасом э, энергии. Если мы эту энергию пускаем только в одно куда-то, ну, в одну сферу жизни, мы можем преуспеть очень сильно. Как правило, наша культура учит куда? Деньги, да? Деньги и карьера. Ко мне приходит и на Западе, и в России первый вопрос у девочек 14, 16, 18, 21 год к 30 годам одумаются. Какое, как вы думаете? Кем работать. Да, где учиться, кем работать. Я, я, я иногда не уйдешь, но как-то вот семья, там, детишки, утром рано еще, там все, это не скоро. К 30 годам природа уже, уже Да, уже поздно, знаете, уже какие-то нюансы идут, вот, и женщина пошла в деньги, она заработала, но у женщин в 2-3 раза быстрее, иногда у русскоязычных, на мой взгляд, иногда и, и больше, забирается из других сфер, понимаете, закрываются дети, уже не хочется рождаться, понимаете, не хочется, ну, рождать детей, хочется там кинуться куда-то еще больше в карьеру, а карьера не приносит до конца удовлетворения. Так, единицы. И опять же, из русскоязычных я почти таких не видел, что, например, женщина в 40 лет, вот недавно кстати, в Москве тут консультировала, но у нее там просто был аборт и травма с детства определенная, породы по идет одна программа. Она с детства не хотела детей, но там свой, свой как бы, комплекс. Да? Хотя сейчас она вот думает, там что-то 40 лет с чем-то. Вот. И у нас есть вот эта карма, Сколько раз я не видел, я уже знаю даже вот как человек ведет себя, какая у него энергетика. И примерно я уже чувствую, как он зарабатывает, знаете, какие у него там деньги и так далее. Некоторые приходят, человек что-то говорит, так слушаю. Ну, знаете, насколько я так вижу, думаю, мне кажется, даже социалисты, я говорю, у вас деньги, да, знаете, да. что-то как вы на консультацию до Аромии 5.000 руб., ну, вот так вот консультируете. -то да. Я говорю: "Вот это только сделать, обещаете мне, да?" Я говорю: "Ну, давайте чуть-чуть заплатите, выход делайте". Для вас там тысячи рублей большие деньги, да, все. Вот. есть определенная даже модель поведения. Это как внешнее, так и внутреннее. Внутреннее обычно такие люди, а не как вы думаете? Которым могут жить, там, купаться в океане денег, там просто материально каком-то досадке, и ничего, и ничего им за это не будет, как вы думаете? Как они внутренне выглядят? Спокойные, внутри умиротворенные. А? не боятся потерять они не привязаны они играют вот, тоже, когда читал статью я не знаю насколько это правда но делали там обзор что вот если евреи например еврейский бизнесмен разоряется он может 3-4 раза разориться но все равно дорасти до, до миллионера падать равно, а у русских там ну, это еще в 90остые годы делали я не знаю сейчас как-то изменилось русский если вот он стал миллионером все знаете он там Если он разоряется, он спевается в основном. Это показывает о слабой энергетике. То есть человеку деньги дали, он не выдерживает. Потому что вы имеете в виду, когда деньги даются, большие, и вы неправильно с ними поступаете, то реакции, ну, то, тот же, деградация идет довольно быстро. Так же, как люди, которые выиграли в лотерее миллионы. Вы знаете, что 90 с чем-то процентов, чуть ли не 100, у них у всех несчастные судьбы, буквально через несколько лет. Нет, возьмите в интернете, надо наберите, в Америке это любят, в России делали социсследование. Человек выбрал выиграл 100 миллионов, у него через 5 лет долги, там жена ушла, он никого ненавидит и он спивается. Потому что это вырабатывается потребительский настрой. То есть если нам дается, или мы урываем больше, чем положено, и мы делаем это ну, главной целью нашей жизни, то потом Вселенная она у нас забирает через другое что-то. И... Опасность больших денег, что они могут выработать у нас потребительский настрой. Как только мы потребительски начинаем относиться к миру, наша жизнь прекращается. Может быть, какое-то время это люди могут жить за красным забором, там, за каким-то ну, клеточкой и так далее. Но рано или поздно это просто уйдет. Это вопрос времени, когда уйдет. И таким образом все начинается внутри. Опять внутренняя работа. Вот в журналах, там видели, особенно в первом с Витасом, например, интервью, как он вам по энергетике, вот вы читаете, Он очень чистый, он сделал деньги с 500 долларов, он вышел из интеллигентной семьи, у него папа дирижер, мама там какой-то искусствовер, он сам несколько языков знал, просто пошел в бизнес, у него легкая энергия, он сразу просчитывает свои варианты. У него никто за все годы из сотрудников там не ушел от него, это просто, если его там, он, ему надо было выгонять, ну, кто-то работает плохо, он там, Для людей трагедия, потому что все там ты, раз, больше зарабатывали, все, людям очень хорошо относится. И последний раз, когда вот год назад, ну, сейчас, у него годовой доход был 500 миллионов долларов в год. У там, по всему миру сейчас, в Китае, заводы и так далее. Он просто поднялся, сам легко, у него энергия такая. ездить на простой, ну я его отругал, правда. на биз... говорю, ну полети ты в бизнес-классе. Я говорю, ну ты что такой? Да нет, ну, Купил себе эту, как-то я, Hyundai с сразу, ну, не здорово. А? Хундай маленькая, это как-то Сиена? Не-не, не совсем маленькая. Вот да. Седан какой-то. Солярис, скажешь, седан. Ездить, я говорю, ну ты это... Но у него немножко перегиб идет, он слишком такой. Я говорю, ты должен учиться принимать. Говорю. Вот. И, ну, примерно, ну, сколько, я не знаю, может, там, несколько десятков людей консультирую у которых там больше нескольких миллионов долларов в год доход. Как правило, если они долго, ну, и они пришли к этому сами заработали, у них энергия на огромном плюсе просто. И с ними общаться одно удовольствие, они многие из них очень духовные ездят в Индию. Кстати, вы ругаетесь правительство, один из правительства России приходил, министр или замминистра. Он ездит в Индию, но он не афиширует, он, он, он достаточно чистый человек, очень чистый. Кстати, я не буду пальцем показывать, но вы на правительство не гоните, потому что я консультирую человека, и здесь сидит из э, аппарата президента. Чем? В этом Что? Я даю вам слово, я просто не буду смотреть, не выдать, но это правда. Поэтому в России самое лучшее правительство. А если бы мы стали сейчас ругать правительство, например, да? Вот оно плохое, у нас бы какие-то там лицепринообразные стали? <мирает> Лох, а там, хорошее, хорошее, хорошее, энергия солнца уложит, что ли, знаешь? Сосок и Ребята с автоматами у нас мешки уже не отнимут. Надо быть практичными нашли. Это, это, это. Гармонично, практичными. Итак, внутренняя вот эта программа, что мы не привязаны к деньгам. У нас нет привязанности. Это основа. И как это, когда проявляется это, как вы думаете, вот привязанным к деньгам или нет? Когда жадность. Жадность. жадность, и чрезмерное лёгкое отношение. Ну, знаете, есть люди, которые не привязаны, но они зарабатывают деньги с таким азартом, что может показаться, что они жадные. Прожилеют, ну, может, Много бизнесменов прожилит мошенничество, что там. На какой же прожилеют, на леньешь. Вы в этом отношении имели в вожделение? Есть, Сексуальным или... Ну, нет, я имел больше как задор и радость, то есть достичь цели. То есть постановка цель какая-то и безумное желание его достигнуть. А, ну это да, потому что в ну, вожделение, в основе подразумевается в <на> сексуальных Это я такой опрошлённый. Ну, <с> да, согласен. Вы Но, вожделение, страсть. Ну, многие люди зарабатывают, это... Ващие торговцы, это у них игра такая, почему это, это нормально в какой-то степени. Но когда проверяется человек? Как тратит, да, как, тратит. Да. как расстается. Тратит, как расстается, да. Или, например, самое простое, вас проверяют, вам в магазине дали там на десятку больше, тысячу рублей. Вернули вы или нет? Или вначале, нашли кошелек на улице? Раз. И пошли такое. Аkurat минут с Нигой, Или этот старый анекдот У вас у каждого своя как система в таких случаях уже разработанная, я чувствую. Это только помните старый анекдот, Чуть-чуть с стёб, что на радио взводят там идёт передача, поставьте музыку там своему знакомому хорошему там поздравьте свою мужика. И такая девушка смотрит, вы знаете, поставьте, пожалуйста, там, Гарри Аганесяну какую-нибудь хорошую песенку. Вот, какому Гарри? Ну, который вчера потерял свой бумажник в парке с, с 10 тысячами долларами, золотой визиткой, кредиткой. Поставьте ему какую-нибудь хорошую песенку. Ну, как вы понимаете, не совсем гармонично, да, то И... Таким образом, например, смотрится, или исполняете вы слово свое, или нет. Вот опять же, вот эти люди, вот, ну тот же Витас, ну еще какие-то имена, просто с Витасом я имею моральное право, потому что мы договорились, что я его могу как пример, при но ну, не всех я могу у тех, кого право интервью, или, с кем общался, кого консультировал. Но то, что я заметил, эти люди, они в основном заключают договора словами. У них нет слишком много договоров, представляете? И они они исполняют все обещания. Иногда они могут проиграть. Например, ну, раз мы уже Витаса взяли, но ну, Витас только метил, у вас, может, ассоциация с этой сиреной. <реклама> <соргут> как железом по стеклу. <соргут> вот. ну такое. Вот говорю, ладно, не бежать. Оклонись на меня посмотрели вот. сразу. Ну, в общем, это не он. <соргут> Вот, и что я замечал, вот его несколько раз, к примеру, вот он исполняет слово, его партнер нет, он отходит, он, он несколько раз потерял там где-то, он говорил там в Коппингагене еще, свои филиалы, но он остался верен своим словам, он сдерживал, он выполнял ну, какие-то вещи, обязательства, и в результате это возвращается, знаете, вначале вы можете проявлять у меня так жизни было, я такой практичный, знаете, что-то было, ну не отдай, там это, там что-то надо, вот ты пообещал, можешь отдавать, исполняет вроде уже никто не проверит, вас нет логики, тому человеку уже не надо. Вы, вы обещали, вы должны сделать. Вначале вы проигрываете, это может десятки тысяч долларов, все. но в итоге Вселенная как-то все возвращает. Потому что вот, тогда приходит энергия. Если есть энергия, то вопрос времени, когда вам ну, что-то даст. Поэтому первый вопрос, очень важный, не будьте привязаны к деньгам внутри. Так же, как мы про бесстрашие вчера говорили, Это же сразу, представьте, вот если мы стали бесстрашными, какая жизнь классная, да? Вчера вы согласны с этим, нет? Мы разбираем. Просто жизнь в районе, ничего не страшно да? Ну, есть опасения, все решаете все. Так же с диками, их надо хотеть, потому что большинство из вас, я думаю, так как вы тут несколько отрухотворенных вели на мою голову. Вот. У многих людей даже нет в плане прописано деньги, чтобы, понимаете, заработать. А что плохого? Единственная головная боль. Надо как-то сохранить их, там еще что-то. Да. Даже их дети. Но просто их надо жевать. Если Бог дай мне столько-то внизу, я готов принять любой развитие событий. Нет, нет. И опять же следующее, как проверить, привязаны вы или нет. Если вы жертвуете, вот минимум 10% каждый месяц, вот минимум. Это иногда тяжело, да? Ну, я как-то в конце года оптом там или еще. <говорит> а я маме помогаю. Ну, маме это <говорит> вообще это, почетная обязанность, помогай. Знаете, что там? Это, родственникам не считается 10%, понимаете? А то многие туда включают, вот видите, точно. Тихо. А то многие включают родственникам, 5 рублей бабушку перед церковью, там все такой список. Да, нет, транжирство. Транжирство это другая крайность, это тоже не гармоничное отношение с негами. Это это значит, вы не умеете обращаться с деньгами. Это другая крайность. Это тоже у русскоязычных очень сильно, да? Да, даже больше с деньгами. У у меня друг есть, я, кстати, с ним сегодня по скайпу разговаривал, он должен был приехать, и он ну, тоже миллионер, скажем так, как минимум, я думаю. Вот. И, кстати, очень интересная судьба, у несколько раз разорялся, был десятки миллионов, да, разорялся, и вот кризис 2008 году, он упал на дно, он стал миллионером, ну, со знаком минус только. Сейчас он снова поднялся, представляете? и он, он рассказывает, у него был бизнес где-то в среднеазиатских республиках и он говорит, там вот очень четко, вот если человек, там, говорит, какой-то, ну, чиновник еще кто-то, берет кредит или самое главное, надо купить обязательно джип большой, там, Тойоту он не знает, как отдавать ничего, вот надо купить говорит, ну, не все, он говорит, ну, какие-то там есть у тебя прослойка, говорит, люди потом у них дома все забирают, они, господи а как же, вот, а я так привязался транжирство, это один из минусов по большому счету самое легко как узнать вы транжры или нет влазите ли вы в кредит да? привыкните покупать все за наличие квартиры дома ма уши как вам это? А если невозможно. невозможно вы знаете да что вы особенно в россии тут 17 у вас за да? ипотека больше больше, больше? Да. И вы улыбаетесь! Вот я видел, что билет остается в Я просто, когда приехал в Канаду, моя тёща выплачивала, там был с родственниками, пять процентов. А, кстати, пока я не забыл, мы без перерыва, вот там туалет. Кому про деньги надо и слышать, можете выйти, отдать сколько у вас есть столички туалетике, да? Вот, то есть мы без перерыва, хорошо? надеюсь до 10 мы как выдержим. Так я приехал, не жаловались, у них пять процентов. Они платят морглечную ипотеку, 5,5%, они, боже, невыносимо. Я говорю, да ну просто в России 17, улыбаются люди. Вот, и они говорят, правительство самое лучшее, все вот это, коллективно смотрят на мир. Сейчас, насколько я знаю, в Канаде, в Штатах 2-3%. Вот. То есть, они меньше, чем инфляция. И там люди все бросились сейчас в Канаде покупать. Там вообще, если в Большом Торонто где-то выезжать, там все дома, все покупают, перекупают. Там уже какая-то хижинка, там маленький там хаос убитый, там 700 тысяч. 600. А как спать в нем за 700 тысяч? сюда за 700 там спать, и что? Люди улыбаются, живут. Вот. В основном, имейте в виду, настройте свою. Я знаю, многие вот... Ну, опять же, там пессимисты, как всегда, мы пальцами не показываем вот. Которые говорят, а как без кредитов жить? Ну как-то люди жили Постарайтесь, если это очень нужно, да, то может быть Но я вам скажу, что 17% или там 20% Мне кажется, вы проиграете это же, То есть вы должны отдать в 4 раза, наверное, 5 больше, да? В 4, да? То есть вы покупаете кому-то за 100, на самом деле за 400 тысяч, да? и вам надо работать 30 лет, а потом вдруг надо переехать. Я всю жизнь практически снимал, мне что-то снимается, потом уже год-два пожили, надо переехать, переезжаете, ничего. Вы что, банки? это Кредиты одна из концепций. В тридцатые годы, ведь это, чтобы вы знали, вот эту систему ипотеки, это разрабатывали психологи бизнеса. Как быстро вывести американцев из рецессии, ну, из рецессии как заставить людей работать, как ословно. Тоже вы всегда в страхе, да, да? Как в Америке говорится, это трудовой лагерь с улучшенным питанием. С усиленным питанием. Вот. И там, да, там все работают моргнич там каждый месяц надо счет какой-то это, знаете. Я говорю: "Ну и что тут, да, видите, до попросить, уже тут такого что Может, поменьше жить. А мы уже привыкли к вам, к вам, когда так. то деньги выходят, всё, да? А считать, что это сюрприз вам готовит. Вот, поэтому первое, старайтесь не, не, не брать кредиты, старайтесь оплатить ну, платить вот за, за наличными, скажем так. Потому что чем более потребительское общество у нас становится, тем больше э, людей живут в минусе. Я не знаю по России, по России, ну, статистику тяжело собирать. Например, в Израиле. Вот в Канаде я знаю точно, ну, это статистика. Сейчас канадцы набрали себе столько, ну, как сказать, что они за две жизни не отдадут. И, в общем-то, правительство это знает. То есть это пузырь такой, люди покупают и все в минусе, знаете, живут. И банкам хорошо, потому что если у вас минус, с вас берут процентов, там, не ТЛА процента, а сколько, 10, 16, 18. Там. Один раз мы случайно что-то там взяли, не знаю, моя жена какие-то тапочки купила, это. и у вас там минус. Я... Я говорю, да ты что, дорогая, за 500 долларов мы отдали уже 100 за две недели. Я говорю, моя четверть негрейской крови бурлина. Вот. И чем больше живет западное общество в потребительском настрое, тем больше тем больше кредитов у людей И потребительскому обществу это выгодно, потому что западному материалистической концепции мира выгодно, чтобы люди были потребители, эгоисты И они как можно больше, больше брали кредитов Согласны с этим? поэтому если вы живете в кредит имейте в виду если он большой иногда может быть нужным, ну не надо впадать в крайность хотя в России за 20% ну не знаю, подумайте 5 раз, понимаете я... вот, но так или иначе если вы живете в кредит, это может быть один из показателей, что что-то здесь не то есть у вас минус второе, играете ли вы в азартные игры один из основных правил во многих Я же уже не дышу, что ли? Телефон угодно. Да. Давайте штраф ведём. Хоть заработаем нормально, да? Не знаю, как мешок свалится на нас. Ну давайте тысячу, да? Вот этот? Это. Это. Да. Это? Да. Да. Помните в Израиле, да? Я как-то зазвенел, так меня вся группа накинула. Говорит, раме, теперь ваша очередь. Да. Я говорю, Я... пусть платит тот, кто... Кто да. мне зазвонил. А, а, а. Все Я даже предлагаю полторюбистки Следующее, как узнать Потребителей мы и бинеты. Потому что по большому счету На томком плане, чем больше человек потребитель Тем меньше у него будет денег в жизни Потому что потребители Они не могут думать творчески Они осуждают много других Они живут страхами да? Они не могут зарабатывать У них закрывается творческий канал Согласны с этим? Вот вы возьмите всех миллионеров, которые стали миллионерами, не которые там по-хорошей. На томком плане, чем больше человек потребитель, тем меньше ему дается. Потому что для того, чтобы быть э, отдающими, очень легко. Надо подумать, как я могу служить. Если мы прикладываем наши усилия в служение другим, то Вселенная нас обеспечивает даже больше, чем нам нужно. Если мы делаем, даже вы в магазине продаете на кассе, вы делаете это с любовью, дарите людям радость. Вы увидите, вас быстро повысят все. Если у вас энергия на плюсе, вы не сможете долго задержаться на... Вот. И на самом глубинном уровне, как очень легко определить, человек сможет сделать деньги или нет, потребитель он или отдающий. Потребитель, он всегда будет недоволен, он всегда будет находить виновников других, он будет говорить, что у других просто карма хорошая, другие урвали, другие это... Он будет жить в кредите, он будет осуждать других, у него закрывается творческий канал. Причем, даже если этот человек заработал миллионы просто по рождению. Он родился, у него в семье уже золотые унитазы были, в принципе, понимаете, там вертолеты дома. Вот это карма такая. Человек пришел с такой кармой. Но часто он портится, он становится потребителем. Через какое-то время таким детям они даже теряют то, что есть. Согласны? Они становятся выродками, потребителем. Никто на них жениться не хочет, никто с ними не хочет там жить, у них деньги вдруг уходят куда-то, они живут в агрессии. Отдающему человеку всегда легко. Даже если ему пока по карме не положено иметь деньги, он принимает, он живёт да, так. Э, кассир, кондитер, кем бы он не был там, дворником, эти люди работают отдающие. Вы можете смеяться, я видел ни один случай. Вот есть один случай, у меня у одного тоже мы подружились с друга. Он вначале ко мне послал какого-то топ-менеджера своего. Я на Серебряном Дожде когда-то выступал. Там им понравилось. он Они послушали что-то, прочитали. И вот топ-менеджер пришел, потом он. Я их проконсультировал. Мы подружились. Этот человек уехал на Запад там в конце 80-х, 90-х, году. Вот. И первые годы он не знал язык, ничего. Он пиццу возил, знаете. Там просто звонят, пиццу привезли. И его зарплата была чаевые Причем он говорит, что если это... В богатый район никто не хотел уехать потому что богатые чаевые не дают, либо дают совсем мало. А, говорит, приезжаешь к каким-то чёрным, сегодня сидят, да, да, иммигрант, тяжёлый. Вот, и, говорит, там, приезжаешь в такую, ну, говорит, виллу, там те этот, ну, четверть доллара, квота. Там дают ещё с таким, на, дорогой. Вот, и он в супермаркете продукты раскладывал. Сейчас у него офис здесь недалеко, международная корпорация. И, ну, не, не десятки, но 5-7 миллионов долларов чистого дохода, знаете. У него энергия на плюсе. И причем на большом плюсе. Он никого не осуждал, ничего делал, да, надо, так, надо. Это реальные да, истории. Они, они немножко американские, американизированные, да, в Америке это любят. Все там. Но в какой-то степени это так, что если человек отдающий, он не привязан, он работает, для блага других, сделать других людей счастливыми. Он честно ведет дела, рано или поздно ну, приходит все. И что еще из моего опыта очень опускает энергетику, это игры в компьютер. Это игры в компьютер, игры на бирже. Поэтому во многих восточных, практически во всех восточных философских психологических школах запрещено играть в азартные игры. Либо, знаете, как хорошие вот упражнение? Вы заходите куда-то, если вам ну просто не терпится проиграть все деньги, там влезть в кредиты, в долги, заходите, например, в казино, и вот ровно 100 долларов. И вот вы играете. 100 кончилось, вы уходите. Даже если вам идет, вот вам говорят, все, или не идет. 100 проиграли, вышли. Ну, лучше даже так не тренироваться Лучше просто дайте нам 100 долларов, и все. Мы так скажем, проиграете. Вот. Но, потому что Вот это включается жадность. Я помню, летел как-то в Казахстан семинары проводить лет семь-восемь назад и брали интервью, ну там журнал я открываю интервью с там самым каким-то богатым человеком, который сделал в России деньги на инвестор, на ну, всех перекупках этих акций. вот И он причем на протяжении многих лет, потому что кто-то там год сделал, два, а он прямо вот, 10-15 лет, там известный какой-то инвестор. И я а? Сорос. Мини? Соросов, наверное. Не-не, там русский был, ну, русскоязычный. И он говорит: "Вот им как вы так долго, ну, кто-то год делает, два. Он говорит: есть два главных э, правила для делания больших денег", он говорит. как почему люди говорят, становятся бедными, почему они не могут много заработать? Потому что они жадность и страх". Он говорит, вот это два главных врага. Победите их, и вы вы говорит, сможете легко делать деньги. И он объяснял там концепцию, потому что интуиция развивать все. И это, опять же, восточная психология. Я говорю, вот мужик, правильно. И он сам до этого дошел. Понимаете? Как вам это? Хорошо. На. Или... Э, тоже я... Ну, я вам рассказывал вчера, позавчера на тренинге э, консультировал женщину. Она работает тут ну, здесь в крупной какой-то... Ну, в одной из лучших крупных российских адвокатских контор или юридических. Что я не очень понимаю в этом. Ну, что Ну, что-то такое. Я смотрю, все топ-руководители, вот руководители, юристы, все на плюсе. Причем плюс там, тысячу пятьдесят, тысячу, я вам скажу, да. Ну, мы по личной жизни говорили, что... Он говорит, такой парень, невзрачный, все, там женщина происходит ходит на него смотрит. Говорит, такой энергетик, женщина подсознательно чувствует, что он им таких детей даст. Вот. Даже если они не знают, сколько он зарабатывает. Зарабатывает он, судя по всему, там, ну, очень даже немало. Вот, и энергия на плюсе. И просто я потом... Ну, коротко спросил говорит, все эти ребята приехали из небольших городков. И они работали, они с нуля. Вот они работали, и все честно. У них э, правила с клиентами всегда честно. Ну, вы знаете, там всегда бывает нюанс, можно как-то... Все подписано, все честно, все работают. И что один из интересных моментов у людей, которые на плюсе. Он, например, топ-менеджер, да, у него там... На него 40 человек работает. Ему не обязательно подходить к сероксисе. Но он подходит они сами делают. если они приходят например говорят, уборщица раньше там ну, ушла или пришла, они говорят, могут сами по а вот возьмем тех джигитов которые покупают например ну, это национальный сразу окрас и в россии везде таких много ну человек который вот он потребитель ну деньги пришли он что он купил там джипси холлендер да? ездит он будет все он вот, заходит в офис до да? что он первое сделает он сделает офис Как эта комната, да? С диваном сидит, заходите, пожалуйста, да? Ну, это национальный подтенок, я не хотел бы иметь национальный, ну, какой-то... Ну, согласитесь, это несколько потребительский, да, мы скажем? человек может что-то сотворить? Нет? Не согласны с этим? Он для людей это сделал. Для людей. Чтобы когда они к нему заходили, они видели, какой он великий, да? А приемная, где все сидят, такая маленькая-маленькая... И такой человек, он же, ну, я просто замечал, вот он, такой человек, который, например, он занял директор директорский пост. Он, он никогда сам, например, ничего не поможет. Где уборщица, где это, там что такое, понимаете? И гордыня. Гордыня. А го... потребительство, оно сразу дает гордыню очень большой. И вот игры, азартные игры, они очень дают вот этот, ну, настрой потребительства. Потому что мы думаем, что вот мы сейчас 100 тысяч вложим рублей, а получим 5 миллионов. И вообще ничего, работать не надо, и вот будем сидеть, и бананы кушать, а-а-а, и летать туда-сюда. То есть это потребительский настрой. И не дай бог, если такой человек выиграют, его душа уже покрывается жадностью, может быть, намного воплощения. Раня, да. вот оптимизация налогообложения в России. Ёмкость слова, оптимизация. Можно ли работать в Мне кажется, надо творчески, как любой вопрос просто. я Я всегда быть гармонично, если вы бизнесмен. Ну просто в правительстве кто-то ошибся, случайно выпустил закон что вы, заработав 100 долларов, должны отдать 120. Он просто ищет, а Да. А у него карму? В общем-то, да. Кстати, да. У правителей, если они выпускают законы, которые вредят государству, они берут одну шестую часть плохой кармы своих подопечных. Считается, они потом на многое воплощение идут в нижние миры. А у тех, кто в серую Сера относительно чего? Ну, относительно, они не платят налоги. Мне кажется, надо иметь хорошего бухгалтера, гармоничного места. Чтобы он, который мог, решить все проблемы, когда приходит, ну, слушай, все показывает, все четкое, что там, ну, как бы не портится да, если хороший, порчится от Я думаю, нет. Более того, что если иногда вы можете переплатить лишние налоги, отдать, да ваши дети голодают, а кто-то полетел отдыхать куда-то, да, или там, или непонятно, куда ушли деньги. Так это вы еще плохую карму берете? Может так быть? Законы кармы очень полкий момент. Аня, я спросить, по какому вы говорите, что по какому ешь, да, есть как вы говорите, что, что это тоже азарт. но это же тоже нужно не злой, а как бы интуицию, интуицию? Было... Да. Но прежде всего, что нужно иметь? <связать> Хорошую карму, да, не <связать> понимаю. Хорошую карму, собственно. вы же знаете этот анекдот, что там мальчик, ой, там мистер Фор, там или кто-то, нет, Фор, вот Фор, у него энергия была, ну, по моей системе, 1500-1800 обычной, вот когда он уже... И он же сам сделал, да, он сидел, у него руки мерзли, там жена ему свечку держала в гараже, он там собирал машины, над ним все смеялись, издевались, вот, и он он стал ну, основателем такой корпорации международной. Семья Фордов, это, кстати, вот один из показателей, то что у них энергия на плюсе, они были вегетарианцами, они верили, верили в реинкарнацию. Один из Фордов сейчас, вот его из потомков, один из глав Форда, он сейчас, у него имя как-то Абхимани, что-то, что -то? Альфред, да, который, он он живет по всем строгим правилам восточной психологии. Он, он очень благочестив, он жертвует десятую часть, он строит крамы, помогает бедным. Вот. Ну, правда, я все равно не рекомендую всегда ездить всем на Фордах. Вот. Но, в принципе, это вот один из примеров. Форд, он такой, может быть, не совсем... Еще вопрос? Рамяк, камни руку но ну, там не прописано миллион восемьдесят там долларов но есть кто учится здесь на строгей вы знаете есть хана йоги этот хана йоги богатство из есть карт по карте можно прочитать как минимум ну такой вот достаточно точно ну так попасть в общем скажем так у человека будут деньги нет Если у него там даридра йоги, йоги бедности, как правило, нет. Пока он не изменится сильно внутри, у него ничего не пойдет. Но в карте обычно, да, идет. Ну, чтобы лаванс не нарушить. Ага. Скажите, а если деньги есть, ну, их сразу нет? Вы, значит, не можете... Вот, кстати, это у нас по астрологии будет по 12-му дому. Это, это нужно уметь их потратить. Все время возникает обстоятельства, которые... Значит, вы не гармоничны, значит, у вас что-то есть. Значит, вам не дают. Это один из диспектов. Ну, хотите, давайте практически сейчас перейдем. Поднимайте руки и говорите, у кого какая проблема. Дорогая, ну с вами как-то уже, ну... Ну что ж, он Вы ментальная слишком. А, хорошо, ну вот у Мишкин такая история. Он работает, работает, работает. И у него вот... Остается только подписать и получить, как бы, там, деньги. Привязанность, я сразу вижу, он привязан к результату. к результату. Мне как вот сейчас подпишу и... это не случается там. Вот и на машине новые деньги. Надо быть, не подписали. Значит. Так у него уже так год не подписали. Давайте год. кто здесь. Мне просто в три раза тяжелее смотреть людей, которые там. У него он привязан к результату. Он очень. может прийти вместо меня Да. Но вместо вас? Не а не мы не еще не насчет вы. вас это не определились. Вы сказали меня на декабрь. Как минимум. Да, ну, год-то мы не сказали какой-то. Как вы с умом вправе? Ну, давайте, вот вы блондинка, Нет, да. Я не красавица. Я. Красавица. А же это не красавица? Нет, вообще. -то. Я выглядела просто. А, выглядела. У меня такой вопрос. Я дизайнер, у нас дизайнер как бы есть два источника доходов. Это то, что платит клиент, и, так сказать, комиссионный, грубо говоря, как отка. Вот как карма здесь распространяется? Смотрите, вот на взятках карма ухудшается. Потому что вот мне как-то... Я просто, знаю, за это меня поставьте... в России точно посадят, но... А меня пост... <смех> Я как бы делаю клиентам скидку, мне посадят, Катя, сколько можно? Ты когда будешь деньги зарабатывать? А вот как-то вот от этого... Лучше не... Не, комиссионный, вы же помогаете. но просто вопрос, насколько вы честны. Вы уверены, что вы покупаете, например, там, шифонер? и он действительно самый лучший по самой лучшей цене, и он реально подходит в этот угол, самый лучший. И вы уверены, понимаете, и цена ну, нормально то вы нормально А если вам 3 дается, и вам вот этот платит процентов больше, и вы говорите, купите этот шифонер. Понимаете? Нет, не в этом дело. Цена для клиента хорошая, но просто как бы мне с прибыли за спасибо платят как бы деньги. Откаты. От... Но это разве откаты, это же проценты, почему Нет. откаты? Процесс. Я знаю точно, что клиент дешевле не купит. Более того, я оставлю вопрос так, вы идёте и проверяете эту цену по другим но, Честно, вы можете брать, это с... таки... нигде я не знаю, это не относится к отказу. Но вас так всё беспокоит, это вот это. вы можете помолчать, но нет, я же не ваш муж вас так долго Она слушает. Она просто учится на моей профессии, а. и это очень беспокоит. Да ей детей надо начинать ещё, мы же договорились с вами, дорогая. Я уже пошел вам? в школу, заплатил там сумасшедший качественный день, хочу учиться, ну что мне? И делать? сколько лет вам надо учиться? Годик всего. А, ну учите. И да. в середине года раз и потом уже пойти. И ребенок вылезет, и уже вот наверху беременную у нас тут сидит, и здесь еще, да? Они платят за одного, а кто-то вообще не платит. Ребенок все помнит потом. Рами, а мне можно вам консультацию через год? Через год можно, если я буду еще Получается ли вам... Деньги есть, достаточно много, э, ну, на все хватает. Думаешь, ну вот они будут, будут, будут, тратишь туда, сюда, как-то даже, вроде бы, ничего лишнего, на, на что лишнее не уходит но э, тратишь, тратишь, ну, бак, думаешь, не буду пока откладывать, потом еще заработаю. В какой-то момент вот доход полностью исчезает со всех сторон и понимаешь, что вот вдруг сейчас возникают какие-то вечно, на вот действительно нужны деньги, которые были потрачены, когда вот... Ну, у многих женщин, наверное, похожи в они заходят в европейские. Просто нам логически все прочитать, считается, ну, вы же беременная да? И вообще семейным людям у них всегда должен быть, ну, на черный там день, ну, черный день такой, ну, всегда должен всегда должен быть У мужа. А вот если ну, бывает ну, мужа? мужа. Вариант, ну... Что, ну -то... Долги, то есть не кредиты, да, а вот долг. Деньги, как будто вот долг. Долги э, в Аюрведе и говорит, в Саевосточной психологии говорит. Пожар, болезни и долги надо сразу бороться незамедлительно. Долгов нет. Чем больше у вас долгов, тем... Если вы умираете, ваши долги переходят на карму детей. У них деньги закрываются до этого воплощения. Если они не отдадут, представляете? Долги, вы на этот момент становитесь потребителем. Долги надо брать, когда у вас вот ну реально что-то вам нужно. Не берите долги. И мой совет, даже не давайте. 95% долгов даже друзьям не давайте. Если не хотите, потерять и друзей, и деньги. — А какой хороший момент такой? — Ну, конечно, есть случаи, когда им это нужно. Ну, там, ребенок валит, еще что-то. Но так. — Долги, кстати, это не одно и то. — Что? — Если дали долги за честь, за можно? Если, когда вы даёте, вы готовы, что если они не вернут, то это будет благотворительность. То есть, да, мой друг ну отдаст, нет, 50 тысяч долларов, там, для меня. Просто считай долго и посчитай, возьми. Если вы на такой уровне, и вы говорите, ну пусть будет благотворительность. И когда вы отдаёте благотворительность, то это да. А когда этот друг через год вам не отдал деньги, и вы говорите, вот, блин, я обещал, не ни процент, ничего, ладно, перепишу их на 10% благотворительности. Это не работает, понимаете? Нет. Потом в церкви стоите, Бог, я 10% тебе отдал, вот вдруг мне не отдал деньги. Что ну, бы вызывать? Вы Благотворительность. Ну, Самое лучшее вот, – это я, на распространение нет, божественной да, любви. Я не в общем да, смысле. Вот, то есть, вот, в настоящий момент то есть, куда бы ну, вот, вы потратили, куда бы вы потратили? Угу. Это очень хороший вопрос. Потому, потому что что я в церкви, допустим, ну, ну православие, есть, это, я не считаю, что Порядочный, да, то есть, вот, что, еще что-то, то есть, детский дом перечислить, то есть, ну, перечислить, да, эти? Лучше это, можно, какая... Лучше там привезти, отдать, да, то есть, куда? Или купить еще что-то. Да. Вот у нас, кстати, вот, так мы так сейчас не успели дать просылки, рай... это, он, он, ну, мы так сотрудничаем с такими добровольцами, они ездят по детские дома, сами им покупают мячики, играют с детьми, там, вот эта благотворительность, например. Я лично могу по себе сказать, пришел, вот мы открывали, знаете, в Прибалтике, я жил, потом в Израиле, столовую для бедных, но ну, там как через какое-то время приходят наркоманы, или в Израиле приходят люди поговорить просто. Бабушки, дедушки сидят, он говорит, в лекцию спели, они такие довольны. Я сейчас говорю о деньгах с да? То есть деньги, 10%, то есть это все миллионеры мира, да, Таракфеллеры, Мор, Барганы, да, то есть они все отдавали 10% за это деньги им шликнутые святые вопросы. Одно ну, из обязательных условий, да? Десятина, 10%, 10 благотворительности. Как минимум? Да. Ну, как минимум, да. Ну, я думаю, Сейчас, это... вы перебили меня. Просто я в итоге пришёл, что нужно делать на распространение любви к Богу. Вот журнал стал издавать. И там статьи люди читают, меняются. Я знаю сотни людей, только лично, которые пришли, говорят, почитали журнал, всё изменилось. На мой взгляд, сейчас лучше на распространение знаний для людей. Это Будда тоже сказал, какой смысл давать нищему каждый день булочку, лучше научить его заработать на хлеб или там с есть варианты и так далее. Самое лучшее считается есть благотворительность в трёх гунах. В невежестве это давать нищему на улице, не зная, что он там. Это давать на распределение наркотиков там и так далее. В страсти это вот вы даёте, так я дал 10% Господь, тут написано, ты должен отдать во много раз больше, я жду. В благости, когда вы не ожидаете ничего взамен. В страсти еще люди, они вот как узнать, вы в страсти пожертвовали или нет? Давай-давай, в раз пожертвовали, а потом, что-то скребет. Что-то как-то не гармонично блин Зачем я дал? А? Зачем я это сделал? Это в страсти. В благости вы даетесь чувство долга, не ожидая ничего взамен. Если вы в потоке, вам всегда ну, Вселенная дает. Это не обязательно, что вы каждый месяц должны куда-то перечислить. Блин, а то на следующем месяц у меня, там деньги. Вы можете ну какое-то время откладывать, но они отложены у вас деньги. Но лучше личностная помощь. Вот в Америке мне нравится. Они, например, берут бедных там во Вьетнаме, еще где-то. И они прям конкретной семье помогают и спрашивают, знаете. Или там детдом помогают Тут все говорят, конкретно, и вы должны отчитаться еще, знаете. То есть вы берете, кому-то помогаете. Но я думаю, это может решиться этот вопрос как-то. Ну, ну что, ну, давайте, у вас что-то есть, вопрос? Не, вы сказали, что Ну, вы, Иван, вы первый, нафиг. Не, у меня вопрос такой, я его даже записал, поскольку очень сложно все время с этой темой соприкасаться. У меня такая ситуация, что, ну, как бы я там некоторое количество лет работаю на работе, на которую я пришел, в общем-то, не из-за денег, а из-за любви к друзьям. Зарплата с тех пор растет, но я сейчас понимаю, что ее не хватает на семейные отношения и на все остальное. Вот. И более того сама работа мне уже не нравится тех отношений которые есть уже как бы я уже не ради этого работаю а, и э, я, я скажу гениальную мысль надо уходить Да я понимаю просто я не понимаю чем заняться меня ничто не привлекает вообще в принципе я не понимаю куда приложить понимаю, как пробовать если у меня есть обязательные траты то есть время на пробовать нету мне нужно сейчас уже доход постоянный я не понимаю как пробовать даже. Ну, дорогой, вам уж начаться в констатусе, я так не могу сказать Но просто это... Там идея в чем? Что если у вас вообще ничего не хочется делать Хочется лежать под пальмой, чтобы бананы падали не И в хочется. компьютерные игры играть, и это не хочется А что вам хочется делать? Такие желания Это тоже энергия на минусе тоже когда на плюсе энергия, у вас я много творческих филанов Я ланов, понимаю, и... да, диагноз не понять Начните сужить Тем более Бог вам дал замечательную жену Она, насколько я понял, беременна Дай Бог, у вас да. будут дети. Есть уже. Нет, что мне спасибо, это вам спасибо. Есть, есть уже. Да. А, уже дети? Да, в первый боковой. Ну, так заботитесь о них. Просто раз в неделю ездите, убирайте детдомы, например. Почему нет? Играйте с детьми там. Научитесь отдавать просто. Возьмите в своем квартале, уберите весь мусор. У вас мусор и в квартале. У меня, на самом деле, тоже неплохо с отдаванием. Ага. Ну, например, в чем это проявляется? Я все время кому-то помогаю. А, это мы ну что? Вы можете быть в роли жертвы. Всем нет, помогать? Нет. Что нет? Не вроде роли жалобы. Ну, просто вот, вижу что-то и делаю, просто потому что мне хочется сделать все. Ну, делайте больше, делайте обязательно. Почему вы отвергли идею идти домами, собирать мусор? Как обязательно? Да. Просто убирайте мусор, делайте людям приятным. Любой более-менее благочестивый человек, увидев, что другому тяжело, он, у него, естественно, будет сострадание, он поможет. В этом нет никакой заслуги. Это нас уже, мы живем в таком потребительском обществе, что это вот, вот это, вообще нормально, что здесь такого? Я не ставлю себя это Просто, ну, вот, сделать какие-то обязательные, э, плановые, скажем, вложения свои... Что у вас 18 лет жизни? Школу закончили. Я понимаю, да, ну, в принципе, в жизни какие-то события, что-то. Но... Ну наверное, надо было поступать, я не знал куда поступать и э пошел туда, куда выбрали мои ну, родители, был. вот, Были были свои желания, вот, э, хотел там стать поваром, но это была как идея, но я её не высказал особо. Ну, у вас с женой же вот сейчас есть, тортики делайте. Я сейчас рекламу дам. Кстати, не постесняюсь взять процентов 10. 50, 50. Тортами было. отдадите. Натуральные торты, полезные для здоровья. Сколько они стоит? Без сахара, без муки, без масла. Потому что да. вы сорвете лекцию? Да. Это жена, да? Вот такое. И сколько это стоит? Это конфеты. Без сахара, натурально, ручная работа, боже. Вот его жена беременная. Вот, кстати, смотрите, ребята на плюсе, да? Как я заметил? Она мне, помните, торт пообещала? Я вообще пошутил, я забыл, если честно. Я не так много сладкого ем, как говорю. Максимум 2-3 торта в день, не говорю. И то полезного для здоровья там и так далее. Ребята пообещали, она специально привезла торт, оставила для меня. Уходит и со мной ну, на улице там, почти на Тверской столкнулась. Я говорю, вот мы топите. Я чувствую интуитивно, говорю, а вы что уходите? Я чувствую деньги, говорю, пойдемте, я вас приглашаю. Она здесь сидит, да, но она пришла, бить она отдала часть души, под вот моей рекламы делала. Вы хотите эти торты делать вообще, или я вас зря рекламирую? Мне очень нравится. Ну, а почему вам этим не заниматься? Вот знаете сколько здесь Другие людей будут полезно питаться. Другие. Это же дрянь, то, что в магазине зайти, это есть нельзя. Но вообще в планах есть, что в каждой палатке возле металла. Да, но так вы и делаете, занимаетесь этим. У меня несколько друзей было, знакомых, ну, так, ну, друзей, знакомых несколько лет назад, которые делали торты, там, какие-то вегетарианские, полезные. Они все, ну, все не миллионеры, то очень хорошо так, им кушать есть что, и детям, и им, им нравится. Вот, работу мы вам нашли. Спасибо. Причем тут спасибо. Я в следующий раз в ноябре приеду. Я надеюсь, не будет что-то, ну, спасибо. Ну, кстати, это очень хорошая позиция, на самом деле. Uh -huh. Ну, в смысле, я считаю, и, и с вашей стороны нормально сказать, да, что, типа, ну, я не считаю зазорным за такой пиар, чтобы взять деньги, да, и с, моей, и с моей стороны, я считаю, правильным ответить от... Дегами, ладно, мне тортами, ладно, да. сладостями. Нет, понимаете? это я в продолжение, тема ваша. Да, да, я без комплексов, у меня таких вот проблем, как у некоторых дизайнеров, нету, знаете. Нашла самую дешевую мебель, самую лучшую, все, и деньги ой-ой-ой. Вот, если вам жалко, вам надо мне их приносить, хорошо? Да, вот все, что было. Вы... Мне отдали. Ну да, там он в магазинке. серьезно? Да. Да ну? Ну же за... отоварилась, отоварилась. Да. А, отоварилась, так молодец. Я должен поступить как джентльмен. Я не знаю, хватит ли у меня доброты сердца на две конфетки, но одну я вам за это дам. Я Зачем вы хотят? Нет. Не. Надо, давайте. Я не Да. Давайте да. Давайте вот. Что, да, вы молчите. Вы на всех не хватит. Вы там отоварились на все деньги, нет? Нет, ну вот и сидите. Давайте, кто отоварился на все деньги? Вы? А что, все это во сколько? Не дайте это и вы тоже. Вам надо будет сказать, что очень вкусно, что вы всё купили, и я очень процент оправдаю. можно есть? Да, нужно. А тут какой сахар? Это не сахар, это сочетание сукка орехов, выжатых соков и специй. Обалдеть. Скажите, вы едите здоровье. А, и вместо шоколада используется продукт Хера. Вот так вот. Вот так Ну, передайте двохому. Так, надо вы возвращаете в такие честности. Вы только потратили. Ни одной нет тогда сидите Вы? Вы же жадные. Вы не жадные. Что? Вопрос, вопрос у меня ранее. Вы хотите? Ваши конфеты, вопрос? Не, одно выберите. Что вам можете Вот так вот люди мою консультацию ценят, да? Ваши конфеты стоит представляете? Больше нескольких сотен баксов. Ничего, мы сейчас рекламу сделаем все. Я сам свой варёк тогда открою на ваших процентах. Журнал будем издавать. Да. вы вы то что ли все деньги потратьте. Что же их у нас нет в центре, что все тут тратят да. Я хотел задать вопрос, э, записался на консультацию, только ещё стало очень на 15 год. Сейчас уникально разложит запись на без ожидания 15 -го года, И важную... бесплатно, кстати, почти. Да, я. Вот Смотрите, вот все, которые сегодня пришли, я так думаю, можно разделить всех людей на две категории. Те, которые занимаются... мужчины и женщины, да? Нет, я про другое. А те, которые занимаются чем-то в своей жизни, зарабатывают деньги, то, что им предназначено как бы по карме, вернее, может быть, по карме, как бы по гороскопу, то, что соответствует его предназначению, а кто-то нет. Скажите, пожалуйста, принципиальная разница вот в этом. Как людям найти все-таки то область, которой он действительно сможет заниматься э, максимально творчески для себя, использовать людей, зарабатывать деньги. И что ждет людей, Можете стоит... покороче, а? А то еще бесплатно, еще такой вопрос. звучит чуть попроще, Если по предназначению зарплаты, то есть если не по предназначению. Что это происходит? плохо? Точно. Я вам сразу говорю. Для того, чтобы стать богатым и счастливым, каждый должен действовать согласно своему предназначению, максимально используя свои таланты, принося свои деятельности на благо мира. На пути к процветанию необходимо преодолеть два самых разрушительных чувства – жадность и зависть. Для этого достаточно осознать, что в этом мире все достаточно, и совершенно не обязательно при... Это мы все у вас 10 раз. А мне нравится перечитывать. Хорошо сказано, да? Это все понятно, но не каждый что соответствует значению жизни. Ваш вопрос, как найти все это значение? Нет, разница, когда человек разобрает деньги в соответствии с нет. Понимаете, как бы... Смотрите, есть иногда... Думаю, Есть несколько вариантов. Мы живем ну, в разные, ну, так сказать, в отличный век от того, что было раньше. Сейчас э, тяжело всем 100% людей работать, ну, всю свою жизнь только по предназначению. Иногда нужно просто заработать деньги, потому что ребенок маленький, например. Иногда выходите на работу и вам радость. Вы можете по предназначению а мне миллион в месяц платят. Я готов ходить. Пять да? лет походили, потом 20 лет заниматься по предназначению, не знаю. Может быть такое? То есть вы будьте творчественны, будьте э, в потоке. Но в общем-то предназначение, если вы гармоничны и для того, чтобы работать еще по своему предназначению, нужно стать специалистом в этом. Понимаете? Не просто ваше предназначение быть пианистом, а вам лень играть. А не хочу, хочу спать в компьютере играть. Тогда вы ничего не зарабатываете. Но если вы хороший специалист, если вы любите свое дело, если вы приносите своей работой благо миру, вы по предназначению работаете. Вы это уже показатель И опять же, вот эта простая формула. Если вам, ну, если вдруг ну, на нашем этом семинаре там на вас упадет несколько мешков денег, вы останетесь работать на этой работе или нет? Если нет, то, как правило, вы не на своем месте. Либо вы литя, либо вы не на своем месте. Понятно? Ну, это понятно. Если не работа, то работа, молодой человек, но платя там... Деньги, невозможно обеспечить. Нет, он не на любимый сейчас работе, работы мало ещё денег говорить. Ну, Будю говорю о том, что не на первое вечное деньги работать, а это проект найти работу, которая даст возможность обеспечить семью, -то -то... У мужчины, вот смотрите, для мужчины иногда допускается, что он может работать не по своему предназначению, чтобы обеспечить семью. Особенно после войны там, ну какое всех предназначение на страну поднять, да? там все разруха, там а я пианист, да? Или там этот скрипач, да? Есть много женщин, которые уже не тайны У них нет мужчин, должны сами за вас То есть, два в одном Да, правильно. это демоническое общество Значит одно из ваших предназначений у вас есть дети, их обеспечить Но лучше стать гармоничным и найти отца А если дети уже у да. вас Поживите, все удовольствие тогда. Вы у, поставьте вопрос правильно, хорошо? Или мне кажется, вопрос как-то нечеток Да, вроде я ясно да. Не совсем непонятно Я не могу понятно У меня зовут Елизавета, то есть я шею детских лет и очень хорошо меня получают полные женщины. То есть я вижу размер, вижу как она служит, получается. Полные Да, большие размеры. А мужчинам что-нибудь? Нет, ну мне интересно жить. Ладно, не будем рекламировать, дальше. Вот мы с мужем открыть свой салон, конечно, больших размеров. Я приехала из Пензы. Вот. И про Юрвет, там говорится, долги и кредиты в Юрве это зацует нет. У нас вот мы взяли кредит большой для того, чтобы открыть магазин. И скупили оборудование, там, арея дорогая, там, одежда дорогая. Ну, какой вопрос мне интересует, получите ли у нас там... И и это самое значение моё, потому что моё предназначение. Вам нравится шить? Вы просто будете, понимаете, предназначение одно. Но если вы творческий человек, вы любите шить, любите делать, вы должны и просчитывать ещё всё. Кредит, ну, сколько да, процентов, с какой должна быть прибыль, как идет. Э, ну, в этих делах требуется, особенно вначале, и логический подход. Такой. Логический подход, да. Я все это просчитываю. То я прекрасно понимаю, что мне нужно завести серию брюк определенных. Там, так, так, так, так, так, так, так, так, так. То есть мне просто надо. А просчитывать... Ну, Вы знаете, у меня сестра Истра Южная, Ольга Халтурина, не знаете ее? Она возглавляет общество толстых женщин всей России. Она выступает здесь на и на по телевидению. Нездоровая не больная женщина. Язвенная женщина, просто просто. у них граммир нормально. А тут восьмого там долг там, предположим там какого -то... 58. Нет, у меня максимальный Но этот был ну, крупный да, измест. Напишите нет, Ольге Халтуриной. Скажите от Павлика, она меня знает. <свят> <свят> Дорогая, она не слышит, да? <свят> У моей сестры сайт был несколько лет посещаем тысяч человек в день. и платят большие проценты. Вот ей такие нужды. Я вам даю сейчас все. Вы не слышите. Как, как вы можете быть богатой? Это ваши клиенты. Вам уже сказали. Да. Найдите в интернете. Войдите и все. Ольга Халтурина, напишите. Скажите, вот такой, да, она меня и как раме знает, и все. Там. Скажите, я такая, давайте, дадите небольшой процент процентом, и все. К ней тысячи полных женщин на сайт каждый день заходят. и сейчас уже несколько тысяч, может. Вы дадите свою эту рекламу, ателье, изюминка там, ведическая калинка, и не знаю, все. Дорогая, вам надо стать немножко бизнесменом. Если вы хотите жить, э, ну... Если вы хотите хорошо зарабатывать. Вот вы знаете, я в Канаде консультировал такую, можно сказать, там да, родственницу жены, ну, неважно, женщину. Она говорит, вот я вот так хочу жить так. Я говорю, тогда вы должны жить вот так вот. Вы должны выполнять обязательства. Она как-то говорит, да, ко мне клиент пришел плохой. и а как вы можете так как клиентам? Как минимум они платят. Понимаете? А, и вообще людей любить надо. Ну, там, ладно, там, философии слишком не надо. Но, как минимум, есть какие-то правила, которым нужно следовать. Если вы хотите жить определённо, если вы не хотите жить в Пензе, понимаете, хотите жить в Москве, я не говорю, что там хуже, я в принципе говорю. Если вы хотите определённый уровень жизни, вы должны ему соответствовать внешне. Согласны с этим, нет? Yeah. Вы должны следовать правилам, вы должны быть честны, порядочны, просчитывать, уметь зарабатывать, уметь слушать, учиться. Можешь пойти на курсы бизнеса хорошие, если есть. Как контактировать с людьми, всё. Учить, слышать. Вам сейчас дают, ну, практически, это реклама или нет, или мне кажется? Я даже проценты не попросил, да? Ну, вы встали, вам вселенная говорит, нет, нет, ну, а вот я буду богатой. Да будете, будете. Непонятно, в какой жизни там, в одной из следующих будете, понимаете? Может, в этой. Вам, вы учитесь брать, учитесь быть в потоке интуитивно, да? У вас всегда так, как антенна должна быть. То есть вам сейчас нужно найти клиентов. Хорошо шить вам на дну, хорошо там хорошо одежду, и найти клиентов, и все. Вы работаете над этим. К этому надо подходить профессионально, следовать каким-то правилам. Понятно? Вот то, что вы встали, вы очень хорошо встали. Почему вам поаплодировали? Вы в потоке. Да-да, эта девушка спрашивает, ну у меня, похоже, раз вы встали, да? И тут уже мне делать нечего, как вас смотреть, понимаете, все. Там женщина, она уже 10 минут говорит про предназначение. Никто понять не может, что предназначение. Вы поняли это? Потому что деньги, даже если по судьбе вам положено в Москве прийти, если вы, так, ну, вы упустите шанс, то Вселенная, она не дает вам прям ну, так, совсем уж много, знаете, иногда. Ну не хочешь, не надо, ну иди, работай тогда по 12 часов тебе. Понятно это? Нет, нет. И знаете, вот я бы вам очень рекомендовал следить за внешним, как вы говорите. Вот мы начали, помните, первый наш семинар с чего? То, что человек какой должен быть? Патанджали мудрец просветленный сказал. Который вот йогу сейчас все делают по Москве. Вот йога с утра Патанджали. Хотя эти асаны это всего третья ступени так, проходная там не главная. Ну так или иначе. Он сказал, как человек должен быть. Не помните? Он должен быть в первую очередь врачом, который следит за своим телом. Мы каждый должны быть за собой врачом. Мы не должны думать, что мы сейчас заплатим деньги, придем в клинику, они выпишут здоровье и все. И мы будем здоровье. Это идиоты так думают, больные на которых фармакологические компании делают мулионы. Мы должны быть следить за собой. Вот тортики, вот хорошие, вот это можно есть. В магазине это, это нельзя. Это, это Даже животным это нельзя. Они, во-первых, они будут еще. О, там же е, мед, добавки. Вообще белый сахар есть нельзя. Все, мы философы, то есть мы врачи для своего тела. Вторые, кто мы? Речь. Речь, мы следим за грамматикой. Речь, как я вам сказал, она по, по, по речи судится уровень человек. И судится его уровень вибрации. Потому что у аристократов у них всегда была речь приятная. Они всегда культурно говорили, да? Вы если в запевную лавку там зайдёте, где строители, ну, я никого не имею там. Виду так отлично. Я, в общем, говорю, ну, там строители из Урюпинска, например, которые без образования, у них одна речь, да? У них одни вибрации. Потому что наши вибрации определяются речью, в первую очередь ума, но в кальюбу не так сильно, и речью, которую мы говорим. Если мы кого-то осуждаем, завидуем, у нас речь что-то негативное, или просто некультурное. Вот англичане, почему в мире все, очень много достигли? У них глагол более-менее, ну, людям даже ниже среднего уровня, они без «пожалуйста» не говорят. Я не знаю, ну, насколько это так там, ну, я не, не думаю, что на мою маму это сильно повлияло. у меня мама бегала, говорила по-английски, и она меня в детстве учила говорить глагол с "пожалуйста". Она мне не давала подзатыльник, там не давала на Если я не говорю "пожалуйста" слово. Тот и ребёнок, я говорю "спасибо", я там ходил на водной пол в в школе. Я говорю: "Ты что вообще? Ты ненормально? Ты говоришь всегда спасибо, говоришь пожалуйста, понимаете? А мне дома там, знаете, мне тортик не давали, если я "пожалуйста" не скажу, "дайте, пожалуйста". У меня дочь мы сейчас учили, ей три года, она не может глагол произнести без слова, «пожалуйста». Ребенку в год, там полтора «пожалуйста» тяжело говорить, да? но я ну, это понял, потому что нам-то «пожалуйста» «пожалуйста». А ребенку, если она еще по-английски «плиз», а по-русски «пожалуйста». А, да". И вы приучаетесь говорить вежливо. Это совсем друго другой уровень вибрации, это энергия благости. Говорить честно... Там, с хорошим, может, юмором, вежливой и так далее. Но меня армия уже испортила. У меня мама там пыталась, но армия уже, да, мне все тянет на какие-то анекдоты, там, еще что -то. Вот. Ну, такой уровень вибрации на это воплощаем. Вот. Но грамматика должна быть очень четкая. Никакого мата не должно быть. Мат — это в невежести. Вы сразу опускаетесь на низкий уровень. Или даже шутите в невежестве, понимаете? Сейчас я боюсь, что в мою армейскую голову полезут какие-нибудь анекдоты армейские. Поэтому мы не будем на этом останавливаться. Вот. Говорите бежливо, четко, культурно и так далее. Вы увидите, вас вытащится невольно. Почему-то вдруг вселенная начинает вам помогать. Болезни уходят. Или вы не говорите, ой, какая я дура. Просто так в уме подсознания. Так, я дура. Ну, то есть, не просядно. Вот. Вы сразу на ниже уровня уже опускаете. Вы себе создаете в тонком телепространстве. Ну, определенную программу. И третье, что там было? Философ, Философ который сознание отчаять и вопрошает об абсолютной истине, о смысле жизни, зачем я живу и так далее. Потому что это главное наше предназначение. И это все взаимосвязано. Если вы не следите за здоровьем, едите там пищу, которую в супермаркетах для животных тут продают. не животных. Животных не надо так мучать. Вот. Эту вредную всю дрянь. Вы не следите, не занимаетесь спортом, не двигаетесь, чайок не делайте. То вы не имеете права даже быть там богатым, в принципе. Вот, эээ... Если вы зайдете здесь в какой-нибудь хороший, например, фитнес-клуб, там люди какие будут? Средний уровень, ну вы, конечно, скажете, там платят да? Но вы знаете, что есть люди, которые тут, тут работают, у них низкий уровень вибрации. Им даже дайте, скажите, ну, следи за своим телом, ходи, плавай. Они будут ходить, как вы думаете? Нет. Поэтому имейте в виду, даже если у вас нет денег, играйте на этой волне, живите на этой волне. То есть попытайтесь попасть в этот клуб. Ну, придите, скажите... Ну вот у меня, я там мать-одиночка, ну не дай бог, конечно, вот так начали У нас сейчас семейнее ну можно дайте скидку. Походите в это, общайтесь в этом. Будьте как будто вы, ну, аристократ. Живите на этом уровне вибраций. Говорите как аристократ. И вы увидите, все начинает потихоньку меняться. Потому что жизнь, она согласно нашим вибрациям вокруг нас устраивается. Если мы не следим за своим телом, если мы не живем как аристократы, то и такая жизнь вокруг, понимаете? Вдруг кто-то матерится, кричит, что-то нет. мне меня Галина, она, ее сегодня нету, наша сотрудница, она сделала мне такой ну, подарок там со своей подругой. где здесь рядом с центром есть фитнес-клуб. Они мне сходили поплавать, потому что я здесь долго не плавал, у меня позвоночник болит. Я пошел, поплавал и зашел на 3 минуты в зал. Там какой-то на этот... Я зашел в хлебках такой, интересно. Вот. Подтягивался такой, интересно. И хотел уходить. И смотрю, мужик такой какой-то... Там, знаете, вот на пресс-упражнение такие, а я такой никогда агрегат не вью, какой-то специальный, там еще большой, у него такие шары, гири висят. Ну, мужик говорит, я такой лёг. И этот мужик подходит, очень вежливо, говорит, вам, наверное, тяжело. Во-первых, я влез в его сейс, ну, они как бы с кем-то делают, я влез к ним. Они делают, то есть, он говорит, вам убрать этот, ну, блин, блин, да. Я говорю, блин, блин, он говорит, по мраке, блин. Вот, я такой, Вот, нас не может перевесить там, знаете. Но я так понял, там еще, правда, какая техника, даже ну, я, ваш не так взял. Он говорит, тебе блин убрать. Он подошел, блин, ну, знаете, такой здоровый, килограмм 25, я не знаю, такой. У них несколько блинов. Он подошел, говорит, тебе убрать. Да? Вот задумайтесь, это отдача или нет? Он он из строителей, ну, из пивного варька или нет? Нет, это человек высшего класса. И высшего класса, это даже состояние... Ну, состояние сознания. Так как мы живем в байшевском обществе, в обществе торговцев, то тут все определяется по счету в банке. Ты миллионер, ты там это, это не совсем это торговский этот подход. Он спросил, я, я говорю, а я ему ну, вежливо говорю, не, не, спасибо, я и так лес говорю, деда, я говорю, а вы вообще как вы так поднимаете? Он говорит, да, я ему тоже сделал комплимент, ему приятно, да, я говорю, ну вы вообще мощный, ну мужик там под 50 лет, знаете, да, тихая, я такой серьезно, что своим носом не могу, вот. И он говорит, не, я говорю, не, извините. И просто ну видно, что этот мужчина из другого общества. Понимаете, он культурно, вежливо, все, все, хорошо, он хорошо. я пошел, он пошел, понятно, И вот так вот будьте, ведь никто не заметил, да? Ведь он же нет, он же не то, что, ну, например, там, ну, по энергетике он какой-то врач, бизнесмен, я не знаю. Но у него не было вокруг клиентов, да? Я не его там клиент, мы никогда бы не пересеклись. Он поступил, это от души. Я видел, как, ну, это естественное состояние, понимаете? Вот старайтесь жить в этом состоянии. Не играйте в эти дурацкие компьютерные игры. Не играйте в эти... Развивайтесь, читайте. Всегда бежевые. Понятно, вас никто не увидит. В мелочах мы проверяемся, понимаете? Да? В самолете на вас кто наступил, там все... Ну, как вы это среагировали? Как плебей, у которого, может, пока деньги есть. Или как аристократ, у которого пока нету, понимаете? Да? Но если аристократ... Но аристократ это такое, ну много значений у этого слова. Аристократ по большому счету это человек, у которого доминирует гунна благости. Потому что если вы посмотрите в любом обществе, вы можете взять афганскую, царскую, ну, тут, мне рассказывали, тут один царь-афганец учился, у которого несколько поколений там царьков, он где-то здесь учился да, в военном училище, какой-то школе высшей КГБ, не помню, то есть. В общем, я консультирую человека, он мне рассказал. И возьмите их, возьмите англичан, возьмите русскую аристократию. Какие они были культурные? Они бы ругались в автобусе, если бы на них кто-нибудь наступил? Нет. Поэтому большинство этих аристократов, если вы почитаете, ну, они создали закрытое общество, они когда эмигрировали, они, в общем-то, поднялись. Их дети, они поднялись. Они заняли выше среднего общества. А многие из них смело погибли в войне, защищая эту Францию с фашизмом. Понятно? Вот это, ну, как сказать, это культура должна быть. А не просто быть хорыпом с деньгами, знаете. Вы хотите быть плебеем с деньгами? Вот эти анекдоты про новых русских. Хотите быть героем анекдота? Yeah. Нет? Чтобы про вас рассказывали, про ваших детей. Вот the point. You know? Какой смысл в этом? Эти, все эти сразу анекдоты лезут, что там лежит такой ресторан, самый лучший в Москве, музыка такая. Лежит в торте такой, новый русский. Такое блюдо перепробовано такое. Он такой урагает, голову поднимает, смотрит, такой табачный дым, сидит, пляшет, едет такой стол огромный, еду, и он такой смотрит... Бэ. «А жизнь-то удалось? Обратно в что спит!» Но это же не жизнь, понимаете, такая. Согласны с этим? Поэтому вы выберите, кем вы будете. Потому что вот эта энергия, когда мы становимся отдающими, то открывается творческая способность, и жизнь интересна становится. И вдруг никто нам особенно на ногу не наступает. Знаете, не надо орать на них, и все вопросы как-то решат. И жизнь интересна, даже если пока денег нет. Но деньги, самое интересное, приходит потому что чем выше уровень вибраций, тем Вселенная обязательно дает деньги. Во-первых, почему? Потому что, ну понятно, что такой человек уже как, едва ли он и стратит эти деньги на, ну, чтобы сделать плохое кому-то. Так же? Почему вот этим людям, которые там, ну, на низком уровне вибраций, им-то и денег нельзя много давать? Почему их раз там и убивали часто или еще что-то, с ними случалось? Потому они сделают какую-нибудь дрянь обязательно и себе еще и окружающим. Логично это, нет? Да. Еще у кого какие вопросы? Той. Рави, у меня такая ситуация на, на протяжении нескольких лет где-то через год после рождения детей, а у меня двойник родилась, девочки. Поздравляю. Да, спасибо. И у меня очень сильно ухудшилось материальное ну, вот состояние благосостояние. Это выражается в том, что я не могу где-то долго работать, я не могу заработать деньги. Мне это очень сложно, потому что, ну, семья большая, ну, две дочери, ну, еще сын, трое родителей, ну, и родители, как бы, тоже, ну, и это продолжается, знаете, как даже с развивается, то есть доходит до того, что я сейчас разговариваю с людьми, договариваюсь с ним о чём-то, и люди исчезают. Они просто со больше не общаются. Что скажете, что посоветуете? У девочки, особенно вот у второй, которая вторая вышла, у неё немножко есть по деньгам, это их немножко карма, тоже так пройти, на мой взгляд. Потом, у вас чувство вины, частично. Им же есть что кушать, в любом случае. да И родителям вашим есть что да. Ну и живите то А вы занимаетесь то, что вам нравится? Сейчас я ну, отбросил всё, чем занимался всю жизнь, ну, профессионально, и теперь я занимаюсь вот то, чем хочу. Оно пока не приносит денег, но приносит радость Ну надо сочетать, но вы сами себя противоречите, но... вы хотя бы должны полдня ну, зарабатывать, чтобы дети, жена, родители было что кушать. Я бы с удовольствием. Так почему вы ушли, вы же говорили, что была такая работа? Нет, не я, не я ухожу. Я не могу задержаться ни на какой работе, не по моей поле. У вас плюс 20, да? Вот по моей сети, пратэнерги, ну, по моей системе. Идёт вверх. Ну, я не знаю. У вас как бы плюс 20, но идёт вверх. Должно быть всё хорошо. У вас просто чувство вины, такое то чувство гипер... Ну, Какого-то немножко такое ответственности, с другой стороны страха, что-то в таком духе, как... Ну, в общем, я думаю, просто продолжайте, выберите, чем бы вы хотели заниматься. Ну, из... примените логику немножко, где я смогу заработать, продумайте. Не просто вот это мое предназначение, там, иначе, а да. где вы работаете с инсекретом, по предназначение, то, что вам нравится. Я сейчас создаю свой э, э, центр консультативный на стыке бизнеса и психологии. Ну, для этого вам энергетики немножко мало. Ну, сейчас мало. Для этого... Для я такого, это, я на... это чувствую. Я читал как-то в одной компании топ-менеджера. Такое... Они так сразу оценивают, сколько у тебя так четко. И так, тададам... Хорошо, но вести они так практично, потому так просто им рассказывают, как деньги зарабатывать. но у вас немножко общей энергетики мало. Ну, в общем, это, на мой взгляд, вам подходит. Какой-то нужен успех вам, знаете? Да, действительно. Гениально, да? Так вы подумайте, где вы можете достигнуть успеха. Что, если вы придёте в психологию бизнеса учить людей, сами, а что понимаете? Я не Если вы будете учить, например, там психологии бизнеса, то о вас спросят, а вы что? Достигнули. Да. Ну, послушайте... Я-то могу открутиться, я восточный психолог, я лечу, там, этому, этому... <свят> нет, нет, нет, дело в том, что, ну, как бы, то там то рождения детей у меня была очень такая успешная карьера, очень очень богатый опыт, и мне есть чем делиться своим прошлым, <свят> да? Я сейчас многое узнаю, я теперь это состыковываю, у меня, как бы, ну, получается, <свят> ну, из двух одно продолжайте просто, все. если у вас был успех, все, вы продолжаете просто вам надо новое направление, за детей не бойтесь, значит, это их период, сейчас пожить бедный пока жить. Ну, как бедной, нормально, что там. Кушать, есть, жизнь есть, какая то и все. Вы сами спокойно к этому относитесь. Может, вам такой, ну, уровень надо пройти. Но я вам советую, вот, например, физически почиститься да. У вас энергия очень вверх идет, если вы продолжите год-два, я думаю, вы нормально достигнете. Просто продолжайте, и все. Спасибо. И у вас кто-то общении есть? Вот кто из вас из окружения есть? Мущинская где-то. Вот. Примерно вот если брать по важности, вот где-то он второй, примерно. Не сексуальный, я именно в, в бизнесе. Вот просто из вашего окружения кто-то человек, который у вас берёт энергию, ну какое-то нехорошее общение. Старайтесь в общение хорошее выбирать. Угу. Меня просто, знаете, бизнесмены достали в начале 2000-х. Ты такой сикоё говорит: "А да ты кто там это?" Я говорю, да я за год миллион заработаю, Нет, я заработал, я сказал, кому вложить, чего сделать, все. потом надо пожертвовать, думаю, жалко, но пообещал. Поэтому, если у вас успех есть, в принципе, вам это не надо, то и последите за окружением вашим. – Правильно, а как явно понять, что человек отмылась? – Хорошо. – Это, это отвечать на нашу счет, вопрос? – Вот как молодого человека. – Да, отвечает. Ну, я так я даже скажу, что скорее вы просто подтвердили мои ощущения. Да, дорогая. Я, прошу прощения, я головой кручу, просто у меня ну, шея Нет, вот... сейчас, сейчас, а я просто с другой женщиной говорю, подожди. У меня, меня сложилась какая-то такая патовая ситуация. У меня, в общем-то, есть цветочный бизнес, два салона небольших. Ой. В общем-то, они симпатично развивались, все красиво. Мы с мужем всем этим занимались, и у нас все было все, все замечательно. Жилье приобретали. Потом в, в какой-то момент я отвлеклась, начала заниматься в астрологии и немножко спустила в разды управления и, в общем-то, энергетика вся, что сама тоже я дизайнер-флорист, и плюс еще там, бакалавр астрологии был по где поучила. Вот, э, там были предложения, в общем-то, я работала пару лет на телевидении, э, и сейчас оно все продолжается. Но дело в том, что тут... Произошла сложная ситуация у меня в семье, которая просто не могу ее не принять, не простить, не отпустить, ни отразить, ни, ничего. И бизнес мы немножечко, э, не то, что немножечко, он реально сдулся, потому что на, у нас вокруг везде оптовики, и наш дизайн, наша креативная флористика, она становится минимально востребована, то, ну, то есть на какие-то прям совсем очень-очень э, понимающие люди приходят. И ситуация, которая складывается в семье, мне не позволяет разрешить ее разрывом, потому как я финансово, получается, с вашей день несостоятельно уйти в сторону. А дети есть у вас? Да, у меня два сына. Ну, смотрите, если у вас один бизнес по каким-то вопросам, он прекращает работать, то теоретически, если вы в потоке, вы просто ищете другое, вы креативны. Жизнь такая, даже если вы саму удачу, вы делаете там цветы. Вы можете оставить как хобби для свадеб, там, для нескольких основных клиентов, это делать как ну, душ. А другое вам надо найти, просто другое, где бы вы могли служить все всё делать. По астрологии пока как-то энергетика не совсем готова вам. Но... — ну, Я уже несколько лет в общем даже и консультировала, в общем -то, довольно -то успешно, и люди хотят... — А это может и... быть минус? Вы знаете, что женщина может с консультациями себе большой минус заработать? Ну, — вот Я чувствую, и что что-то что такое произошло, плюс mm -hmm. то, что супруг был очень сильно не согласен... — Вы западная консультирует? — Да, да mm -hmm. и супруг был сильно недоволен всем этим. Так уже... Но при этом, когда меня пригласили на телевидение, он меня туда возил, ждал и так далее. Ну, вот ну, сейчас произошла жизнь в семье. При этом он говорит, никто никуда не уйдет, мы все вместе, и все мы любим, и все замечательно. И ты никуда не тянешься, и я никуда не тянусь. Я не могу, не могу. Вы решаете сейчас личную, наверное, проблему? Это больше, чем... То есть, ну, просто там, на вас сейчас все лич свалилось? Личная связь у тоже с финансами отличается очень серьезно. Почему? Что, Сейчас, что не от не меня? чтобы конкретный вопрос? Ну, а так, а что с этим бизнесом? Ну, я озвучу свое мнение. надо оставить как копия. Это гениальное бизнес-решение. Бизнес, который не приносит доходов, от него надо... На Куча с удовольствием. Это уже не бизнес. Когда чувствует, на какую сесть? Чем, чем тогда зарабатывать? В первую чтобы... очередь нужно, на мой взгляд, успокоиться. Вы сейчас такой, что-то что с мужем не то, что-то вот бизнес вае, и все, а, а, а, а, а! Да, я еще раз на машине, ну да, еще. Да, то есть еще за машину платили, и, да? И таким образом у вас страх. Вы вчера были на тренинге? Ну, к сожалению, не смогла. Ну, послушайте делать. запись. И проработайте этот вопрос, в принципе, страшно, прекратите бояться что-то. Вы очень испуганны. Вы сейчас любое, какое бы вы решение не приняли, оно в принципе будет... Ну, не очень правильно, понимаете? Даже магазин вы можете закрыть в худшем ну, сценарии. но что даже магазин может так закрыть, нам продать еще что-то, как -то делать, клиентам хорошо расстаться, а взять костяк. Там есть еще вариант. Если вы на плюсе, вы всегда как-то выкрутитесь, найдете что-то и так далее. Понятно? А у вас сейчас такой ах, страх вообще. Ну да, у меня другая просто. Угу. Поэтому успокойтесь. Понимаете? А как, как, как успокоиться? Вчерашний тренинг, например, посмотрите, здесь есть, тут люди много оставляют, 100, 100 рублей стоит диск, возьмите. Я на все диски ваши купила, прослушала все книжки, все. По напряжению. Так вы работаете теперь, это не надо читать. даже не просто, вы поймите, вы читаете, да, но при работаете, вот пройдите эту медитацию, примите, перечитайте некоторые книги. Это отвечает, Маша? Спасибо. Да, там... Давай. За... Подождите, Варенька, давайте за вами там Валентинка в очках была, я ее так осоединю. Раня, я просто вопросу за молодого человека. А как, например, вот, вы говорите, кто-то близкий человек от него да, забирает какую-то энергию, как он поймет, если он до сих пор не понял Но он уже сейчас задумается, посмотрит. А вы просто будьте аккуратны с общением. Вот смотрите, если вы общаетесь с человеком, он на минусе как? У него постоянно чем-то недоболен, он как-то осуждает, критикует, еще что-то. Все у него плохие, один он хороший, еще что-то. Это такой знаете, современной психологи, они это называют нересурсное состояние. Зачем вам с таким общаться? Не надо, ну, если надо помочь, один раз да. Но обычно вы таким людям говорите что-то, они вас не слушают. Они, а какой человек? например ну например близкий жена да? мама ну, мам ну и что не надо а молодому человеку явно не 18 он больше 21 года вы должны строить забор если вы например у вас двое де... у вас одна девочка одна да? дай похую две судя поправле вот и если у вас например дети своя семья вы должны отключиться от родителей особенно если они в минусе. Вы свою ячейку должны создать. Вы можете им помогать, служить. Но это не то, что, знаете, там, ой, родитель, мама звонит каждый день. Ну и что? Это, это не... Понятно? тоже у родителей есть и потребительский настрой, они просто энергию у вас берут и себе карму портят вам за час От родителей отключиться. Вот знаете, например, вы погорели с мамой, вас трясет, как вы думаете цаудить? Вы погорели мамань, один раз ей совет, два отдали, посовет. Нет, ну просто энергетически отключились. Вы помогаете деньгами, может дом убрать. Ну, надо, надо. Ну, мам, ну такая жизнь, значит, надо пострадать. Ты вот ешь каждый день колбасу, жирную надо, еще что ну, что я могу делать? В России не принято. Мне нужно питать, надо, да, энергетически. А? В это не принято, такое отношение родителей. Отношение на самом деле, оно я, внешне любит. Что не можете позвольте Извини, мама, у тебя плохая полоса. Нет, у меня мама Нет. Я не, не Я такого не говорил. Я не говорил про полосу. Если полоса плохая, то вы должны помогать. Я это несколько сказал. Но если ваша мама каждый день звонит, вот ну, рассказывает про свои болячки, про это, как ну да какая разница, у меня вот это плохо, и это, и, то, и знаешь, вообще ты туда не ходи, твой муж козел плохой, потому что она говорит всегда плохой, да то вы, рано или поздно вы поверите, что он плохой. Потому что раз вы уже женились, то уже надо, раз у вас есть общие дети, то, ну, просто мы должны принять. Мы живем в таком обществе, что наши родители, ну, по крайней мере, не у всех, они просветленные. И они знают основные законы мироздания. Нет? Может быть, некоторые только в церковь начинают ходить. Поэтому вы должны это учитывать. Это не то, что ваша мама там ночью звонит, говорит, там, твой муж плохой, у меня все это болит каждый день, вас нервы трепет, у вас в семье напряженная атмосфера. Вы должны уметь ограничить свою семью. Там в баре хотела что-то сказать. А если жена, если жена? Сейчас давайте сразу вот после того, как я отвечу этой да. красивой девушке. А у меня вопрос, а как Вы когда дети создают бизнес, родители и привлекают родителей? Как очень, очень, очень хорошо, если они подходят друг другу. Понимаете? Это, понимаете? это идеально, семейный бизнес это самый лучший в общем-то. Он со всех сторон самый лучший. И даже если например, солнце в шестом доме. Дорогая, солнце в шестом доме, это значит, что отец, ну, смотря в каком знаке, смотря по каким аспектам, это, вы, вы просто, ну да, более, если так отвечать полноценно, вы смотрите, ну, понятно, что если у папы карма плохая, он никогда, ну, если хорошее, так тем более, если, просто, в Солнце в шестом доме, это часто говорит, что такому человека не надо ставить, как бы, главой корпорации, лидеров, но он может ставить? Нет, если у дочери. У дочери вашего отца, если... О ком мы говорим, извините меня. Просто, например, у меня Солнце в 6-м доме. Мой Солнце – показатель отца. Ну, да. Но это значит, служить отцу надо, что отец вам может служить. Если у меня бескос, я его привлекаю, то всё нормально будет. Да. Просто был период Солнца и были потери. Через отца. Сейчас период закончится. Да. Всё, спасибо большое. Да. Можно? Вы меня просто напугали насчет вот кредита, я хочу ипотеку взять. Или я хочу, а выплачивать бывшему. Такого не тебя есть. Вы завода боитесь? Вы не блядь, вы кто по нации? Такая, как Юлия Славка немножко выглядит. Ну, просто в ход мысли. Я несколько отстал от жизни в России, наверное. У меня сразу анекдот вспомнился. Ну, тоже старый анекдот. Я думаю, вы знаете, что... Такой... Абрам лежит, ворочается, ворочается. Абрам говорит, ты уже всю ночь... Ты уже вставать скоро, ты все не спишь. Что такое? так да, Говорит, я Хайму там 500 долларов должен и все не могу отдать. Вот, говорит, лежу. Все... А я послушай, бросил трубку, набирает. Такой, нафиг. Алло, Хайм? Да, не спится тебе. А, ну, извини, не разбудил, наверное, да. Тебе мой муж 500 долларов ну должен. Ты помнишь? Да, да, помню. Так вот, знаю он тебе не отдаст. Все, спи спокойно, пусть он ворочает Ваш муж берет кредиты, что ли? Ну, пускай берет, да. Ну, вы же завтра на констанции, да, скажете? Да, мама дома не должен быть. Не, не, ну, не могу ничего. пусть он беспокоится тогда. Ну, можно, да? Получится. Сам при... вопрос такой, я не знаю, как ответить а -а -а. на вы сами. смысле, не посадят для его сразу? Придется Брат, просто переезжать в... обратно в Сочи, я... а я не люблю Сочи, не хочу. Дорогая, вы определите, в женском у меня столько, утром хочется. Нет, кредит здесь... хочется, в Сочи не здесь... хочется, в этот туда. Если не возьмем кредит в квартиру, значит, придется переезжать в Сочи. А я хочу. Тогда берите кредит в квартиру. Спасибо. Спасибо. Рами, я хотела уточнить, вот когда человек растет, да, идет карьера и, в общем-то, некий успех, то в определенный момент нужно развивать лидерские качества, то есть возникает такой вопрос. И мне всегда было интересно узнать, как женщине гармонично вот, развивать лидерские качества и вообще, что такое быть правильно лидером, то есть как это выглядит, потому что примеров, ну, не так много. По большому счету, все мы должны быть лидерами, даже есть ведомые лидеры. Вот, кстати, на CTFM, кажется, они хотят эту тему поднять в воскресенье, там на радио выступают. На следующей неделе я в четверг с 7 до 8 в «Серебряном дожде». Давно уже мы с Алексом вечером, он не работал вечером, не выступали там, так что послушайте. Вот. Но идея, мы все должны быть лидеры мы должны брать ответственность какую-то за себя. Даже женщина, она должна брать ответственность за себя, за своих детей. Конечно, у мужа больше. И она более материально у мужа. Но женщина берёт ответственность, что она воспитание детям даст, что она берёт ответственность за дом, создать очаг. Мы все лидеры, нам всем нужно развивать лидерские качества. Лидерские качества начинают с того, что мы сдерживаем своё слово, что мы бесстрашны. В вашем случае, например, чувство юмора не помешает этому. Понимаете? И так далее. Так что нормально, да, чтобы вы лидер. Как, как есть же замечательный российский фильм про вот этот роман сюжетный. Там первая серия не гармоничный лидер, вторая гармоничный, да? Так же? Я уже давно смотрел, ну как она там накрашенная, в сапожках уже ходит, уже такая помятая, такая, а, -а, -а женщина такая. наш век, многие рождаются, ну, в женских телах, но у них такая сильная карма, они могут и должны быть лидерами. А, Просто старайтесь лидерами ну Венеры, чтобы была сильная все равно Луна, заботиться так о подчиненных очень по-женски. Ну, по-женски как мать, я имею в виду. Это чайка? Да, спасибо. Кто-то там руку поднимал? Тише, а вы громко, так нельзя. над руку поднять, я должен одобрить-то. Я хочу в родном начальника себя побыть. Прощаюсь, иди. Давай. Да, да. Ну я на вас смотрю, а на кого я, я уже не знаю да, ну, ну, уже. А, Я сейчас тоже растеряю да. да? Я уж не знаю Делайте ну, что хотите, в чем вопрос? Я уже сяду Я тысячи женщин проконсультировал Но до сих пор женщина остаются в какой-то смысле загадкой Итак во всем. И случилось так, что мне нужно было поменять жилье. Я не знала, где найти средства, мне да, нужно было переекать. И попался вот мне человек, который предложил как-то переедать к нему. Но переедать к нему в плане того, чтобы с ним жить, а просто... Да, мужчины обычно это не леют. Даже в мусорах этого нет. Переезжай ко мне, поживи там на диване. Еще Что? А, ну, уже приобретенными, да, и как бы приедут к нему. Вот. Но арендовать в ну, как бы комнату, как было это изначально. Ну, предлога. А, а я уже знаю, что потом был предлог, да. И потом создались у нас отношения. В общем, На грани фантастики, Не может быть. Это что-то из... очевидно невероятное. Продолжайте. Как же проблемы. А от радости, от жизни, понимаете, и он, а, ну, как бы, я уйти от него не могу, потому что это, как бы, он мне помог, да, я не знаю, то есть мне прорабатывать вот эту задачу, А какую задачу вы отрабатываете? Я просто далёко туда. Я говорю, потому что ты живёшь со мной, у меня вся надежда была на тебя, чтобы ты мне помогла, вы как бы из этого состояния будете из какого? из шутки до крушения плохо он в депрессии, да, он не может никуда выйти, но с ним примесено и вы с ним спали вы взяли его энергию ну, теперь у вас кружится голова сейчас пару минут и у меня закружится я просто знаю, либо бросить человек на да. таком состоянии бросить уже негативно вы уже не можете мыслить потому что вы немножко эмоционально такая буйная Бросить в вашем случае, это вот, знаете, там, командир, брось, брось, ну, да не меня, а рацию. Поэтому слово «брось» в вашем понимании, это какое-то имеет негатив. Почему? Оставить, пойти своим путем, например. Когда вы уже вопрос по-другому поставите, уже как-то и может решение, да, вот так, брось, человек, у кого какое бросить. Вроде я могу бросить, да? Пойсти своим путем. Да, а уже, а могу я пойти своим путем, имею ли я право на свою жизнь? Вот так, например, задать. Ну, вообще женщинам надо думать, это там вот, по секрету скажу, они вляпаются, да, вот надо же, вот ну никогда, вот, ну, вообще это на грани фантастики, я вообще, я, я столько лет учу психологию в женских судьбах, и то не могу в это поверить, же мужчина просто так привозил хоть жить, да, красивую молодую девушку, у него и мыслей не было, глубоко подсознательно там, о каком-то... Даже, страшно сказать, в сексуальном контакте. Понимаете? И вот он сучился. И он же ей говорит, ты почти жена, мне плохо. Ты не только за квартиру плати и спи со мной, да? Ты еще и лечи меня, блин. А вот бедная девушка, вот такая глубина, она не знает, что же делать, да? Чей-нибудь против. Если болят, то а он вы не нет, смотрите, сейчас уже одна ситуация, да? Вы вляпались, как говорится, да? Вы всегда думайте заранее, дорогие, вы испортили себе карму в какой-то степени. Вы, вы же поймите, он же вложил вам какую-то часть энергии, это же кармы изменялись. У него энергия минус 60 плюс 20, ну понятно, ничего хорошего там не будет. Вы заранее это должны были думать. Сейчас уже вляпались, ну, ну по-моему. Он понимаете? Он был, он такая энергетика была хорошая, mm -hmm. и общались... С... Так, значит, вы пожили с ним, у него стала плохая. Уходите, чтобы хуже. <рес> <ищет. свеч> <свеч> ну, логично, нет, ну что? <свечес> я знаю, иногда женщинам надо, ну, мне кажется, просто вот посмотреть, <свечес> да? Мужики, ну я прав, нет, ну что ты? Как вы то еще <свечес> Тут уже вот, мужчины сразу предлагают помещение. Потом клуб благодарения ходят такие девушки, дайте у них состоит впечатление. Квартирку, потом лечи меня, потом спи со мной, знаете. Я вас не обидел? Ну, вы просто не дали ответ на вопрос. Давайте дам конкретный вопрос. Давайте. Либо мне остаться и помогать человеку, да, потому что он говорит, либо оставить, Вас, да, же, то переживать, да? он не хочет, уходила, Невероятно. А расход не хочет, вы не должны, не имеете права уйти. Потом хочешь да, это всё? Но Я не брошу и тебя оставлю, во-первых. Подбирать гологоло надо правильно. Рацию бросают, скажите. Кто не подберет его, ну таких как вы, я думаю, найдутся, понимаете вы сами, вы живите своей жизнью, я не даю таких ответов мне пойти туда лево или пойти направо я если что говорю, вы просто ну, чтобы у вас сознание поднималось, вы сверху посмотрели да, вот если я пойду направо, так вы сами примите выбор, послушайте свою интуицию вы что хотите и вы почему живете, из чувства вины с ним что если вы уйдете, у вас будет чувство вины чувство вины, это эгоистичность ну, это роль спасателя, ненужная Всегда в итоге она заканчивается ерундой, мягко говоря. То есть еще большими головными проблемами, что если бы вы не ушли. Понимаете? Какое чувство? Если у вас любовь, безусловно, вы готовы с ним жить, вы готовы э -э, делить не только тиванну, делить всю свою часть любви, иметь детей совместных, быть мужем и женой, то вы можете остаться, а так нет, зачем? У вас же тоже время идет, ну проживете с ним 10 лет. Обычно потом люди такие выздоровительные находят другую друга. Серьезно? Не замечали это? Более гармоничную нормальную женщину, которая никогда бы не осталась с ним в той ситуации. Потому что она гармоничная, она не дура. Не я не к вам, я философский. Серьезно. Поэтому вы решайте Если он вам просто приютил, переспал, он вам и, и, и так должен и жили, он вам и еще и денег должен. ...человеку, понимаете? Уже хочется с ним семью, и детей. А он хочет? А он болеет. Он не может никуда влететь дома не было. Так, вы имеете все равно право уйти одну секунду женщина одно из главных предназначений женщина это найти хорошего отца для своих будущих детей если он не годится вам де ну вас, в отцы и вашим и будущим детям то это это один из пунктов по закону Карл вы можете уйти жить своей жизнью помогать вам звонить если вы готовы на 30 лет взять все роль сиделки, это ваш, опять же, выбор. Понятно? Но иногда вы можете заметить, что если вы уйдете, у нее голова может вдруг полегче быть. Понятно? Вы смотрите философски, я не могу вам сказать, там есть тысячи нюансов, вы можете сами их ну, посмотреть. Я вам просто даю некоторые варианты, вот как бы со стороны, вот как это все выглядит, знаете? Смотреть со стороны на ситуацию. Да? Да. У нее уже есть родители, пусть следит, есть социальные я тоже считаю, что я должна им помочь. Это это они так считают. Это ихняя проблема. Опять ну анекдот, но немножко пошлый не будем. Похоже, та же самая да. ситуация сходить. Да? они могут считать, что всё, что ты хочешь. Да. Тоже ну пошло анекдот про слу и для почему? Что там дедушка приходит и говорит: э -э а, говорит: "Вот, вы знаете, к доктору мне говорит 80 лет. Я, говорит, ну вот не могу с женщинами, там вот там раз в месяц, кое-как, все. Он говорит, а вот у меня сосед там, Хаймонт, вот вот он говорит, каждый день по 10 раз, а ему 90 лет, понимаете, вот столько. А, а он говорит, говорит, и доктор ему говорит, так и вы идите и говорите, что вы по То есть смысл здесь, что они имеют право считать, это их выбор, понимаете. Вы не расписаны, ничего, вы не пришли, вы пришли жить просто, ну, как сказать. Вы имеете право, потому что это тоже серьезный выбор, вы выберете себе этого человека, 20-30 лет проживете, потом, знаете, не денег, зачем ему. Сейчас понятно, что женщины не привыкают, кто им дал там жилье, знаете, еще если переспали, там какие-то более крепкие ну, узы сразу воспринимаются. Но ошибка была уже изначально, на мой взгляд. Тогда, значит, раз вы тогда ошиблись, так зачем сейчас ошибки плодить? Если вы такая добрая, уйдите, живите своей жизнью, просто помогайте, там, деньги ему давайте раз в неделю встречайтесь. там А вот это уже другой вариант. И с уголовной точки зрения, и с моральной. Ну согласны, нет? А это какой-то, а как же, у него голова кружится. Как это он не дает уйти? А что, он побежит за вами же, он же не может из дома выходить. Водитель Вперед. То есть вы сами создаете себе проблему Одну за одной Как китайские комсомольцы Создаете огромную проблемы А потом мужественно их пытаетесь решить Что значит Вы имеете свободу выбора выбор Свободу и волю Вы не живете в ортодоксальном там Иудейском, мусульманском, христианском обществе Где все, ты уйдешь, тебя там камнями закидает Или муж тебя должен убить Но это не во всех обществах ну, религиозных даже Вы имеете право на свою жизнь На мой Я Бог. верующий человек И что? А как это верующий? Вы так пошли и переспали а? Да, а во что вы верите, кстати, в такой суть? Вы какой верой, кстати? Интересная жизнь Христос, наверное, прыгал на небесах от радости, у увижу Ваш выбор Прям святая Варвара, например вот. Или Елена Так если вы верующий, ну, что же, новые ошибки делать? Вы извините, я так немножко жестковато, чтобы вы так чуть протрезвели. Я надеюсь, не обижаю вашу... Может быть, даже Давайте, время немного у кого еще? У вас денег нет или что А? Да. А здесь заплатили? Да. слава богу, и все <связывая> да, вы мужчины. <мыщи. связывая> У меня такая на работе сложилась, что когда директор женщина, я что не сделаю что не сделает дурак, все делает не так. Я, что, э, я когда сказал минут, я откровенно говорю, давайте проанализируем. Это я сделал правильно, правильно. Это, что я сделал? Ну, в общем, да. А я, как там дела? Говорю, как всегда. Вот это меня и пугает. Она, как, что делать? Юмора больше. Юмора и при этом уважения. Потому что вы, вы так выглядите очень солидно, разумно. И женщине-начальнице часто нужно показать, что она ну, более умная. Вы так с юмором, но ну, все равно вы скажете ей уважение. Потому если вы пойдете, вы так будете говорить, ну вы вообще там опять ошиблись, мать, ну вы такая это, конечно, будут еще неприятность. Так, женщины, они иногда эмоционально, тут книга продается, алхимия общения, рублей 150, я думаю. Да, вы перечитаете, вы сразу с эмоционального уровня на фактически все. Вот как вы правильно делать делаете, вот фактически давайте там это... И с уважением при этом. Это такой психологический совет. Я пробовал уже, уже несколько лет, пробовал почти оттуда. Ну вы же пока работаете, довольно... Ну уже в позиции сбитого летчика. В позиции состояния ума сбитого летчика. Не чувствуете разницы, нет? У вас состояние ума сбитого летчика. Можно... Ходить как это, как что-нибудь, чтобы не опошить хвост веером, или как по-русски говорят, хвост пистолетом, только вылезти из битого самолета. Понимаете? А можно, все состояние ума, вы не чувствуете себя сбитым, вы нормальные, разумные, энергия у вас очень хорошая. Ну ладно, вы без денег, а то у нас на следующий семинар еще не хватит, вставайте, давайте. Вставать надо? Да, ну не стесняетесь? Нет, не стесняетесь. Ну молодец. Ну на самом деле мне не ваших проблем. Но э, я просто хотела э, уточнить, может, вы все-таки расскажете, какие-то более практичные. Вот... Вы не еврейка? Нет. У такой приятный, жаркий, абсолютно. Yeah. Да? Yeah. Да. Слегка, едва заметный. Давайте. <смех> <смех> вот, э, просто получается так, что хотя и планируешь что-то, и как-то как пытаешься планировать расходы, денег все равно как-то получается, что они кушают. Ну, это да? зарабатывать просто. А вот, да? ну, спасибо. я не могу дышать, но сундушитер, то спасибо. бывает же так, что как-то вот, ну, неправильно относишься к деньгам, такое. Бывает? поэтому вы купите тут диски. Штуки-треи по книгам, да, кажется, есть? Да. Журнал, записывай книжки. Почитайте, поработайте. Да, да. да девушка. Так, здравствуйте. Да. Я хотела сказать, что у меня отношения с моим возрастом человеком около семи лет, когда вот мы поженились. Вот. Но у него нет ни стремлений, ни желания идти вперед, он ничего не хочет, его все устраивает. Он как говорит, что будет по течению, всё нормально, а меня ничего не устраивает. То есть я хочу, чтобы он зарабатывал хорошо, чтобы он обеспечил семью. Детей спрашиваю, когда вы хотите? В 10. Потребительский детей... настрой, ему мужчине не хочет работать, он хочет быть, значит, он потребитель. У него не энергия минус. Он говорит, что ему нравится спокойствие, что он на чувствует себя спокойно как бы. ну, я так понимаю, что ради меня он, может быть, не А будет... зачем вы женились? Вы 6 лет с ним жили, но ну, что-то Еще шесть я думаю, что я хочу ну, носить, провести свою жизнь, поскольку он ну, был чуть другим. Тогда делайте, поднимайте вы уровень сознания, уровень облегчения. Я это все понимаю, я это делаю. Я как бы, ну, веду себя как женщина. Да, я готова, такая милая, ласковая. Все. Нельзя слишком, иногда надо скалкой ему огреть. Мне нужно скалкой, все как бы. Особенно он вечером приходит, а раз, а А где деньги там, а это ровно, все. Мы ну, даже расставались, да, но он говорит, что как бы ничего не изменится все равно. Я не могу понять, то ли, может быть, я его, там, не та девушка, с которой он должен провести свою жизнь. Там. Дорогая, он не найдет себе нормальную девушку. Вы ему подарок судьбы. Если он вас потеряет, человек с таким минусом, который не хочет ни детей, ни работать, это потребитель большой, эгоистический. Поэтому вам надо его менее эгоистичным. Дайте ему тренинги, диски. Там. Он все смотрит. Лег... Он да но сам он, ну... Тогда скажите, что его жизнь будет несчастной. Ну попробуйте ребенка, ну пусть он как-то напридется, ребенка вам даст. Ну, что... Просто я сейчас понимаю, что детей сейчас может точно... Это в вашем уме. По законам природы, если вы не делаете детей, вселенной вам по уже... 7 лет это уже период, вам надо либо вам надо детей рожать. Это ваш закон ну, природы такой. Если вы идете против законов природы, Вселенная вам перестает помогать. Если он не хочет делать, вы должны жить своей жизнью. Все. 7 лет период. Я считаю, если наши родители так много думали, половина бы нас тут не сидела. Денег нет, еще что-то. У кого-то да, 40 лет назад были деньги, витрики там, да? Он как-то мне сказал, говорит, вот я до тебя... У меня были желания, стремления, я все хотела, а ну, как мы стали вместе, постепенно это как-то все отпало, вот, но то я думала, хочешь быть со мной, хочешь, как бы, чтобы я была твоей женой, ты, может, другую представляешь себе, он говорит, нет, я идеальная, как бы, лучше быть не могу. Так он иди, должен идти и пахать, и все. За то, что он имеет с вами секс по законам природы, он должен работать в три раза больше, чем холостяки других девушек клеить. -то nee, нет, это отдельная тема. пам я вас не обидел, потому что вам конфеты <сосы> <скажите>, вкусно, все <сосы> нормально. <сосы> но, в принципе, ну, вы и ответили на ваш вопрос? Ну, нет, потому что ну, я все и так знала, но просто что сделать, чтобы он двигался вперед? Скажите, что это они? что, женщина? Женщина Женщина умеет иногда должна пинок дать мужчине, вдохновить его. Иногда с иногда пряник. Перестаньте ему готовить есть да. И спать вы вот, подсказывает А есть ли это вот, теория про женские энергии Которые там мужчин вообще, там, Не, там, в любом случае Имейте ввиду, это не совсем ваша вина Мы живем в таком обществе У 80% мужчин, сейчас самой ну 50% скажем так У них потребительский настрой эгоистичный Они не хотят работать, содержать семью, дети. Ой, они нынят, нет, я лучше в компьютере поиграю. Я тебя люблю, не уходи, а то харчи такие хорошие. Мужики не понимают, что они себе карму портят. И как бы, сестры, они все цели у них хорошая работа, в общем, все, да. не было, отец... И он привык, что мама за него пашет. Вы ему заиграли роль матики. Дорогая, ну ладно, я думаю, я ответил. Нет, я ответил или нет? Ответил. Вам надо понять пере Перейдите с этого ментального форума. Вы шарик, что, дорогой? Да спасибо. Массаж идите к нему, женщина Телефон. Мужчины, телефон идите, пишите. Пишите, я серьезно. Что вы сидите, женщины требует уже. Уже вообще тут... Да, вас будет. А, если муж еще не хочет, не хочет содержать, не хочет кормить, не хочет лежать, Если жена оставляет мужа, ну, он кормит, уменьшается. Ну, если детей нет, не так сильно. Но если дети есть уже... Нет, но ей, получается, приходится кормить ребенка, еще и мужа. Да. То есть она должна это делать продолжать. Если ребенок, то да. А, но, ну, хорошо кормить не надо только. А у хорошо Кто не работает, тот не ест Надо раз так в туалете повесить потом... <существует> И это будет его Наталкивать на философские размышления Нет, <существует> <существует> nee, ну она уже ушла я <существует> <существует> Давайте еще вот Вы гражданчики Ну от вас тоже зависит, вдохновляйтесь, но это тяжелая проблема, да, что особенно я когда... Я я рекламу посылаю, посылаю там, но... Раньше посылали в другое место. А он сходил ко мне? Уже не да, мне верно, когда не пойдет, я его, пусть, описываю. На тренинг пусть приходит. Тренинг они... Нет, здесь. А за какую консультацию? Мне нельзя. Не, он должен 3 книги прочитать, или он там придет. О, у меня вопрос, как у меня, что он умеет делать. Сколько у вас дети нет. есть? Нет. Угу. Сколько вам лет? 29. У -у. Ну, вы имеете право выбрать, если детей нет, вы можете оставить, поговорить с ним просто. Ну, я всегда предпочитаю открыто прямо поговорить. Ты не работаешь. Вот дети. Вы собираетесь с детей? Он хочет детей вообще? Ну, делайте детей и все. Но опять достигнуть, а он же высокий уровень. Не-не-не, все не, чего. Так, нельзя. Скажите, что Вселенная тогда ему не даст тот уровень. Если человек, например, достиг какого-то уровня, потом он упал, он говорит, ну, дети будут, когда я опять достигну. Вселенная этот уровень тогда не даст. Даже если ему положит, как правило. И еще Так, вам детей пора 29 лет. Ну, я, ну, конечно, стараюсь, и правильно всё. Вот именно с Ну вы его заберемники и всё подвига Уже и повод есть подвига. Таким мужьям не надо слишком хорошо сужить тогда Ну, что да, масла немного должно быть на хлебе. Затечьте сужить можно по-разному. Главное сужение мужа и жены — это приближать друг друга к божественной любви и гармонии. А не делать из друг друга эгоистов. «Ой, что ты хочешь?» «А, э, ой, а ты работать не хочешь? «Да, я тебе буду виноград все равно в рот брать». В том раз ему гнилой виноград, сказал, я, я... «Ой, извини, у нас денег на хороший нет». Боятся, если вы в потоке, вы всегда найдете что-то гармоничное место. Хорошо. Еще какой-то... Вопрос хороший. Ну давайте, вы интеллигент наш. Я, да, давайте его костюме костюмем вначале, хорошо? Я работаю в костюме, поэтому я там приезжаю, если не Я тоже, кстати, в костюме, ажу, вы? У просто жарко. Но я заметил, вот, вы не снимаете, если вам жарко. У меня рубашка не отойдет после работы. И у меня что делать? У меня вообще грязно. Тортами присыпачки. Ранее, смотрите, вопрос энергии. Вы по вашей системе каждый учебник говорите, что у него такая энергия. Плюс 40 у вас. Да, Да, вот. ну, 40. Я даже не столько про себя, вот что нужно? А, делать? вы про что весь происходит? мир хотите И мне тоже полезно, что нужно делать, чтобы э, энергии... У, у меня здесь есть два диска, рублей по 150 стоит. Ну, а <свят> Как там взять энергию, да, где-то? Примерно <свят> так, <свят> так называется. Вам помогут, вот Юрий, например, вот, подойдите, скажите, он поможет. 300 рублей, ничего, мне обеднеет рука <свят> <свят> дающихся. Давайте пять тысяч, он сейчас По, нет, по карте, по карте, карте не по карте. По карте Если канал. есть 10, могу сейчас рассказать. Все, все поймете за 5 минут сразу. Не надо два диска за 300 покупать. 5 наличка есть? Если ребят добавят, то давайте. Сейчас организуем. Организовывать? Пока я отвечаю, вы организовываете, вы молодой человек, Вы сколько даете? Скажите, что... Вот видите, как с гармоничными мужчинами, да, говорить? Ну что, за дисками идти в очередь? Вы сейчас объясните, а вот так гармоничный мужчина на самом Я не шучу, но это гармоничный подход, вот <сёк> Это очень здоровый гармоничный подход. Так что давайте, ищите деньги в этом. <сёк> Тише, бабоньки, закрути я сам, это запустил 4 года назад такого опыта не имея. Ну, плюсы я там сейчас выпускаю, а понятно, вместе премии там всё, там едешь, там путёвка всё, да. Но есть и минусы. Он как бы властолюбивый. То <свят> yeah, есть yeah. ему не выгодно, мне кажется, <свят> самый, чтобы я был финансовым, да, именно вот в этой структуре, где вот я у него работаю. <свят> <свят> вот ä, вопрос следующий, не что мне делать, <свят> <свят)> что, это ответственность на мне. Вот одну секунду, вот видите, ей попросили деньги, она деньги увидела, <свят> <"О>, <свят)> а, а я ничего, я с любовью, был, кстати, да, да, взял. Да, <свят> я надо брать. Такую сечку еще надо. Больше, больше, почему. Вот это Орлы, приятно им говорить сейчас, Гава. Тринадцать. Юрий, на пожертвования дадите. Вот. Да. Сейчас я отвечу и перейдем. Попрос. Помимо того, чтобы просто, допустим, попрощаться в этих отношениях mm -hmm. с своим человеком, да, и пойти куда-то на новое поприще, и там уже выстраивать ну, нормальные отношения, на данных, я имею в виду личность личности, не замещая там... Все. У вас большая агрессия, дружище. Вы куда не я пойдете, я пойдете, вы, похожие притянете. У вас проблема, у вас слишком агрессивный подход. Это хорошо, если вы единоборствием занимались. Я занимаюсь. Да, да, это, ну, видно, у вас марс страсти очень сильное. Поэтому я слова стал подыскивать. Я сдерживаю за агрессию, потому что на него агрессия очень много. А почему вы такого притянули? Почему вы такого притянули? Ну, зачем-то нужно было, чтобы чему-то научиться. Ну, а чему, например? Вы только поймите правильно, я не хочу обидеть нет, вас. не я понимаю. Мне кажется, я раньше вообще агрессивно проявлял, а с ними научился. Нет, у вас внутри много агрессии, нет? Или мне кажется? Да. Вы нет, ну... очень агрессивный, жёсткий человек, поэтому вы притягиваете ситуацию. Мысль рождает действие, действие рождает привычку, привычка характер, характер судьбу. Жёсткий характер, жёсткая судьба. У вас привычки и характер, он внутри жёсткий такой. Это хорошо, если вы работаете там в ОМОНе где-то, не знаю, или на войне, но в бизнесе, в работе вы должны учиться в ну, гибкости, мягкости, дипломатии и любить людей, даже начальника, который жесткий. Понятно? Да, то есть, если все-таки вопрос, да? Но есть это уже вопрос, что я думаю, платный. Что-что? Смотрите, вопрос, если вы уходите с фирмы, например, вы не отработали этот вопрос, то вы притянете похожую ситуацию. Вы лучше, да, отработаете, и вы прочувствуете, что вы проходите ситуацию, тогда можете уходить, когда вы не притянете. Открыто, когда вот, прям, вопросов, если пока А вот мы сказали, да, и так далее, я чувствую внутри, но внешне, да, я всегда в себе держу. У меня там иногда, ну, за этого еще что-то, там, не сплю то есть вопрос как работать с этой агрессии то что жилища не там есть диск 150 рублей стоит как избавиться от гнева могу за пять минут ну да вы уже были бы диск возьмите вам по передали не дорогая мне уже надо работать А где ручка? У меня тоже помяло, но вы не думайте, я все равно культурный. Фирмич. Я это стираю? Запишите, пожалуйста. И купите, да? А то у меня тортов не будет. Пожалуйста. За тортик что не сделаешь. Гармоничным женщинам. Итак... Мы приходим в этот мир, и у нас есть определенная, ну, какая-то энергия, скажем так. Она в основном зависит от кармы, от нашей предыдущей деятельности, от уровня нашего эгоизма в прошлую жизнь. Переписали? Вот кто-то фотографирует. Гармоничный, правильно. Я чуть тортик не смею. Сердечно присыпаю. А Я думаю, за это уже надо больше на то. меня сфотографируй и на ваш сайт. надо быть гармоничным да? вот так раз пусть и Раби Блэк рекламирует арты гармоничный, вы бы купили у них бы этот снимок я уже логично, вот я говорю вы же должны это сами доходить, понимаете ну попробуйте продать, дорогие с процентами, вот так в начале проценты, потом продажи тут, можно что-то из где? вот, вот, вот попробуем или не упадет? Он стоит. стоит. Я время Не, получается ставить. Да он стоит же вроде. Ну, сейчас энергия пойдет, и он может упасть. Я вам сейчас дам уникальную схему. Она вам очень много в жизни поможет, если вы будете ее использовать. Я её давал на курсах, и мои ну, ученики должны давать на курсах по нашей восточной психологии. Это одна из базовых э, моделей. Вы приходите в этот мир, у вас может быть 110 энергии. Я не знаю, почему я 110 написал, включительно 100 пишу. Сейчас в каком-то творческом парыбе написал. Даже говорю, он будет падать. Например, каждый из нас приходит, возьмём абстрактно, у нас 100 единиц условно, да, ну 110. Хотя это уже не так. Если человек приходится, у него энергии минус 50, это в основном дети инвалиды, в тяжелых семьях, их бьют. Вот, то есть, некоторые приходят минус 1000, но обычно такие дети из моего опыта умирают первые полгода, их никто спасти не может. Вот, но 100 единиц абстрактно, вот возьмем абстрактно, да? Мы все равны как бы здесь, да? Теоретически. Но в этом мире есть три вещи. Прошлое, настоящее и будущее. Согласны с этим? В этом мире э, есть э, пространство, время, это объективная реальность. И у нас здесь есть прошлое, настоящее и будущее. Согласны с этим? Будущее у нас у всех есть. Даже если мы через минуту умрем, через минуту, ну, тело разрушится, мы все равно живем. Так какое-то будущее у нас у всех есть. и Самое правильное, если энергия идёт в настоящее, и мы живём здесь и сейчас. Потому что для того, чтобы быть успешным в этом мире, нужно, как по моей системе, сотеньку как минимум. С 50 до 100 – это такой средний хороший уровень. Потому что я всегда вот ну людей как бы ещё считал, знаете, вот успешный, нет, счастливый там. Вы живёте, если в настоящем, вся эта энергия идёт сюда – 100 единиц. Но у вас есть, например, семья, на неё надо энергию, да? Вы отдаете социальной жизни. Вы идете по Москве, вы же сам основном отдаёте энергию, да, потому что тут энергия страсти, невежества, вы отдаёте в основном энергию. Вот. Работа и так далее. То есть мы отдаём, в общем-то, энергию. Даже, ну просто физическую энергию, или ментальную вы изучаете что-то. Вот. Но у нас очень много может энергии уходить на прошлое и будущее. Прошлое — это когда мы сожалеем о прошлом. И мечтаем о будущем. Но это на самом деле очень коротко. Потому что здесь может быть э, несколько моментов. На прошлое может э, э, на прошлое это обиды о прошлом. Или если у нас с родителями очень плохо. То есть если человек обижается на родителей, у него может быть легко минус 80. Просто даже такая ну, не сильная обида может минус 80, ну, 80 брать просто энергии. Не минус, пока еще 80. Будущее — это дети, настоящее — это наш э, ну, партнер, муж, э, жена. вот И у нас э, энергия, она постоянно уходит э, либо на прошлое, либо на будущее. Потому что человек, когда не гармоничный у него ум, он постоянно в прошлое. «Да как она сказала? Зачем вот он мне сделала? Как это?» Да? Бывает такое? В этот момент энергия уходит, просто, а если это обида и она эмоциональна еще. Тут может не то, что 80, бывает 1000, но 1000 это когда хочется убить, вот человека бить, хочется ненавижу, придушить. Вот это примерно так. Но 1000 мы не будем даже в на ночь глядя программировать, потому что это, конечно, 1000 это сразу уже машину сбивает на улице, человек притягивает в ситуацию. Вот. И здесь, ну например, вот обида там, может быть до 80 достаточно легко. Или даже не обязательно на родителей обида, просто обида там на предыдущую жену, обида на там ну, просто на студента, соседа не знаю, и так далее. Будущее, здесь в основном страх за будущее, он может тоже легко забрать энергию у нас. Когда мы живем в будущем, а что будет завтра, я сдам экзамен, нет, и мы приходим на экзамен, а -а -а, трясемся, а -а, у нас энергии минус, да? потому что мы боимся. Ну, страх за будущее. Будет конец света, не будет, там, и так далее, понимаете? Что такое конец света? Когда мы живем страхами, да, и мы эгоистичны, это конец света уже, даже если мы во Дворце Светлом живем. Вот, но современные люди это не понимают. Так или иначе, здесь может быть, ну, к примеру, мы сильно, так, обижены на родителей, на прошлое, как нас обидел еще, там, не знаю, учитель какой-то, там, по математике в университете. Вот 80 у нас ушло на прошлую, мы часто в это возвращаемся, потому что эмоционально, если мы привязаны к кому-то, то у нас э, это минус, он увеличивается. Потому что если мы обидимся, да, обидимся нет, то нет, а вот если эмоционально, мы, значит, будем помнить еще про это, да? Эти эмоции, как он и руки сгибаются, напрягает Страх за будущее может тоже легко за, за будущее, за детей, забрать, ну, например, минус 50, хорошо, там 50 просто берется. То есть 80 плюс 50, сколько? 130. 130, молодцы, да. Вы, кстати, мне 13000 дали, я так, наверное, не случайно Теперь от 110 отнять 130, сколько получается? 20. Минус 20, да То есть здесь энергии минус 20 получается, да не 100, как... Человек не живет настоящим, он живет, сожалея прошлым, мечтая будущим И он, э... у него 20 То есть ему надо эту энергию Ему эту энергию надо на семью. Да? Но он не хочет. Вот как девушка, вот, которая болтает сейчас, вот, которая задавала вопрос. «Э, а муж ее не хочет. У него минус 20. Он не хочет ничего. «Не, я тебя люблю, но все хорошо. Но детей пока не надо. На работу мне пока не надо. Да? Знаете, таких же, да, бывает. Вот, и у него минус 20. То есть он не выживает. Он уже на минусе. То есть он вынужден потреблять. Он вынужден откуда-то он или она. Вынуждены брать энергию. В современном мире это порнография секс, фильмы про агрессивно-сексуальные фильмы. Потому что они дают внешнюю энергию. Человек вначале наслаждается. А? Компьютерные, игры. Компьютерные игры. Они очень отупляют, опускают на низкий уровень, они заряжают агрессией. Вот. Поэтому люди современные, у которых 0 или минус 20, потому что если минус 50, то такие люди, они вдруг начинают тяжело болеть, у них вдруг тело рушится и так далее. Поэтому мы берем пока такой небольшой минус. Они вынуждены получать где-то удовольствие, ходить в театр. В театр же просто там как-то культурно говорят, ну то надо, чтобы там голая баба пробежала или мужик. Вот. Не так, нет? И тогда уже как-то плюс, все, там выйти, шампанское, вино, потом так раз хлебнуть водочки, хороший спектакль был. Вот. То энергия на 20. И здесь э, единственный вариант, откуда энергия может даваться, потому что есть люди, у которых ну, вот я вам рассказывал про главу большой корпорации, у нее например 0,50, реальный вот случай, мне просто сказали, я говорю, вот этот человек глава, он сразу играет, мне говорят, да, правильно, он самый успешный, он там держит 40 человек еще успешно, всем дает совет, вот 1000, как, как это можно 1000, как вы думаете, вот заработать, так, как это может если пришел еще состав этот мир, жертвовать, Жертвовать, потому что безусловная любовь приходит, когда мы жертвуем. Если мы живем безусловно жертвы, не так, что мы жертвуем, а мы ожидаем что-то. Вот мы сейчас получим, нам сейчас вот я жертвую, да, а потом я два месяца вам безусловно служил, там делал, вы так вот поступили, это уже не жертва, это уже претензия. Бескорыстная деятельность, она дает плюс, или просто исполнение своей дхармы, например, В Канаде год назад, я его где-то прочитал, два года назад, День Отца там есть, там День Матери День Отца, и там мужик вот, ну, реально заслуживает уважение. У них было шесть детей с женой, жена умирает. Он один, где-то в деревне, на ферме, воспитывает всех детей. Государство там, ну сколько 40 лет назад не очень помогало, где-то на ферме, всё. Это герой или нет? Шесть детей поднять одному. Он не гулял, может напиться, может это, он не напиться, он каждый день, ему надо было в два раза больше работать, понимаете? Кто-то приходил, дом убирал и так далее. Он поднял, более того, он каждому ребенку отдавал душу. Это герой или нет? В нашей культуре это не герой. В нашей культуре герои эти проститутки из Голливуда и так далее. Какие-то идиоты там, вот которые там просто могут что-то сказать на сцене красиво. Вот. вот такие герои, у них плюс большой на самом деле. А те, кстати, из Голливуда, они плюсы свои э, рассчитывают, ну, растрачивают. Таким образом вы получаете энергию. Если вы э, живёте в настоящем, и вы бескорыстно служите. И ещё одно должно быть правило, что у вас неосознанно должно быть устремление к любви. Вы, я знаю, я уже заметил, вы все ругаете правительство. Хотя я говорю, помолчите хотя бы сегодня, блин, не подставляйте меня. Вот. Ну, например, вот... Шутки или нет? Это единственный президент России, когда Медведев был, у него спрашивают на... Есть в Ютьюбе это, посмотрите. У него пресс-конференция, там сотни журналистов. Он спрашивает, а какая ваша цель жизни? Ну, что вы живете? Что он сказал? Любовь. Если так говорят главы государств, даже если это рекламный трюк, я не знаю, но он вроде искренне сказал, судя так по энергетике. И Путин тоже. И Путин есть такое? И Путин. И Путин что, да? что? что? Готовь. что? Готовь. И готовят, да, они читают книги, диски смотрят, им готовят как-то. Не, он вроде диски не сказал, но так иначе президент страны говорит про это, это уже говорит про какую-то энергетику. Поэтому, когда мы живем здесь и сейчас, у нас нет обид. Мы просто принимаем весь мир. Мы бесстрашны, потому что страх, он сразу же забирает у нас энергию. Вот вы просто испугались, вы сидите два дня. Повысят мне зарплату, не повысить через Вам вообще через месяц вообще станет известно. У вас в это время энергия уходит. То есть энергию забирает. Давайте перечислять. Страх, да? Что еще? Обида. Гнев. Претензия, вот одно из главных, кстати, претензия, любая претензия. Ваня, почему ты я опоздал. Да? То есть все отрицательные качества. Да. Ну, нет, ну, давайте пока основных. осуждение Чувство вины тоже. Чувство вины Зависть. очень сильно. Зависть. Зависть. Да. Лень. Лень. Лень. Ну, лень это уже как бы производное да, правильно? Завис. Это уже показатель, что у человека энергия на месте. Потому что, когда лень, ему ничего не хочется делать. Может, лень это период, сейчас поднимут? Может быть, да. Это, вы опять опережаете мысль. Это как маятник. Иногда бывает, что человек в радость в страсти убегает, делает, потом маятник отчается, он отойдет от меня. Да? Это тоже не совсем гармонично. Но иногда нужно просто побыть в, в таком ленивом состоянии, чтобы какая-то идея пришла, пространство ума. Но в основном лень, если правильно говорить, это показатель энергии минус. Потому что если энергия на плюсе, особо не надо лениться. Если человек 3 месяца лень, полгода там мужик, лень, жена, иди работай, я ленюсь, у меня идея там придет. Гнев. Гнев мы перечислили, уныние, одно из главных. Да. Уныние вот очень сильно. Но уныние чем опасно? Вот вы знаете, особенно в России здесь, в Литве, кстати, еще много, уныние, а, оно незаметно. Вот я иногда говорю, на конце концов, да нет, у меня нет, нормально. Человек даже не замечает, а это тонкая такая разрушающая энергия. Это вот как у вас есть дом. И там постоянно постоянно появляются трещинки, маленькие-маленькие, все больше и больше, и дом вот-вот рухнет. Ну, 20 лет обычно он держится, но потом уже рухнет, и... У... Финита ля комедия. Уморок, так... Уныние? Уморок, там а... есть диск, 150 рублей стоит. Либо сейчас, если рядом с вами настоящий джентльмен. А я могу а Хотя вам надо, надо ее принимать, я ее сам приму вам надо будет 8. а какая же вы гармоничная женщина, если вы там 10 тысяч жертву не можете принять, это вообще это вы себя не цените что ли? да что, это у вас личная жизнь закрывает вы тоже спокойно относиться, приходит орел жертвует, какой трактор вам нравится? Мерседес какой он там? да да да, я ее все не видел кстати, это такой еще черный хоронят что-то там это козел просто Ой, да. Да, ну тут вчера мечтали о нём, так или иначе. Вы должны уметь принимать подарки и чувствовать, что вы заслужите то есть вам неудобно принять, ну что там вообще 10 тысяч рублей, это вообще даже не деньги. Я, я думаю, ребята больше дадут сейчас. Вот, то есть от этого энергия уходит. От чего энергия к нам приходит? от бескорыстного сужения, самое сильное. И когда мы только устремляемся к любви, энергия начинает идти сразу. Как мы, знаете, открываем канал, вот, я вот в Бегистане в детстве жил, там арыки были, там, знаете, там открываешь и вода идёт, сад поливает. Так вот, вы открываете арык, вы только устремились, вы написали, главная цель моей жизни – божественная любовь. Вы даже не поняли, зачем написали, понимаете? Обещали, что деньги будут, вы написали. Понимаете, ещё три месяца надо, каждый не забыть, раз галочку вешать понимаете? Уже устремление внутренние начинается У вас уже это рыбка, она открывается. Как энергия еще дается? Это грубое внешнее. Но здесь очень правильно тоже говорится. Сон, он может давать на тонком плане энергию вам, если вы спите с 10 вечера до 4-5 утра. Если вы встаете, если вы спите после 5-6 утра, тонкая энергия забирается. У вас минус появляется. Женщины Женщины энергию дают. Подождите, я пройду Я понимаю, вас не терпится про женщин. Мне еще ваш тортик надо проинформировать. А то, может, я с женой, с приеду. Знаете, там торты пойдут побольше уже полезнее. Одну секунду, да. Имена святые, да. Это это уже самое сильное, считается. Но если вы их читаете концентрированно и не ожидая ничего взамен. Не потому, что вот я читаю мантру, а потом я в рай пойду еще куда-то, и так далее. И внимательно. Еда даёт тоже нам энергию. Опять же, правильно. Если вы просто схватили гамбургер, да, или эту, ну, как это дерьмо, которое продают, Макдональдс, вот. Дельтон, да-да-да, правильно, химическое Вы где схватили, идите, телевизор там, канал, а-ня-ня, едите там, разговариваете, вы тонкую энергию теряете, грубую, вы, может, получаете. Но тонкую вы теряете. Энергия пищи дается. Если вы садитесь, вы помолились. всеми помолились. И лучше наполнили пищу любовью. Ну, как в вашей религии принято. Поблагодарили Бога. Там, в ведических часто традициях предлагают. Ну, в системе Бакте пищу. И так далее. Пища на тонком плане, это даже не только экстрасенсы. Ученые, вот вы можете найти это. Что они доказывают. Что пища вдруг молекулярно меняется. Вы просто помолились перед едой. И вы едите. Медленно, вы осознанно жуете. Не торопитесь. Да, и полезная пища полная праны. Пища полезно праной. В современной пище нету праны, если вы знаете, в основном. Прана в книге «10 шагов на пути к счастью» рублей 150 она стоит. Вот, там есть, если не пропустите в четвертой возьмите, перечитайте, как получать прану. От женщин, от секса, да, вы имеете ввиду, или просто от эмоций? От секса тоже можно получать тонкую энергию? В смысле, от заботы друг о друге. Это одно из самых сильных. Потому что вот здесь когда ну практически мы все сейчас здесь живем. Тут ну, только один он малыш, да, два там. В основном мы здесь сейчас. Э, вот ты, малыш, должен сейчас служить своей маме, помогать и учиться хорошо. Здесь, когда мы в настоящем, это самое сильное, как мы заботимся о партнере. Как мы заботимся о муже или о жене. О близком человеке. Это да, и даёт энергию. Повторяем все, ты именно это самое сильное. Ага, ещё Дети, сужение детям, это да. Особенно это женщин больше, да. Но сужение близким, сужение своей семье, своей нации, миру в общем, это даёт ну, тонкую энергию. Ещё. Природа. Очень правильно. Посещение природы. Большие города, они забирают тонкую энергию и забирают прану. Мы здесь теряем энергию. Не верите? Вы знаете, вы на природу выехали, на море два дня побегали, боже, столько идей, столько, да так, да хорошо, да даже на полдня. Поэтому нужно регулярно бывать на природе, но про это мы погрем 29 -го. У нас серьезный тренинг, хорошо не доска. а еще правду поедешь, и уже не я сам. Можно чуть громче, я Если вы практикуете йогу, ну такую, что без экстрима, без фанатизма, Йога, цигу, нушу, эти все практики, да, если вы правильно их выполняете, они наполняют тонкость. Если вы рассветы медитируете, делаете саттон, медитанский? Ну, такая практика, что-то она, главное, Такая без напряга, что же Дорогой, с вами немножко надо поработать, у меня времени нет. А? Сколько человека энергии? Да, нет, у меня 1,2, она сейчас скачет вообще. Плюс 40, извините, плюс дорогой, нам все понятно, у нас своя лекция, вы так Вы же в потоке, у вас много энергии, вы йогу делаете, вы все чувствуете когда-нибудь. меняться местами. Будьте любезны, э, вот на пороге Великих Совершений у меня сейчас какой энергетический потенциал? Вы сказали, через три месяца будет всплеск и горболы, может, тебя дыркаешь? месяца у вас, или что? Ну, вы мне сказали э, на первом занятии, что может, через три месяца у тебя что-то, как бы, через него Совершенно это, я, наверное, переел там что-то. Избегайте этого, попрет, вот эти все, это плебейский сленг. Я это сплагиатировал у Я говорил такое позавчера, кто-то слышит. Нет, не слышит. Смотри, нет, вы сказали, что вы, если вы будете работать, то через 3 месяца, может Ну, слово попрет, я говорю. Нет. Я, конечно, шутят такое вставляю, но ну, серьезно, когда консультирую, так. Там, полушарка. Хорошо, так все, идите, у вас сейчас хорошая энергия, вверх идет, все нормально. А чего вы будущего боитесь, свою энергию терять вы не боитесь? Вы пройдите, что ничего не будет через 3 месяца, этот насастый ошибся, блин, зря деньги ему А может не попреть? Может Бог передумает? Может вы что-нибудь сделаете, ошибетесь и не попрет? Все, примите. Но по сути, на сегодняшний день по-вашей энергии у вас идет вверх. Говоря я же вашим языком, он, да, увеличивается энергия. Еще как увеличивается энергию как можно? А? Слушание классической. Слушание классической. Благостной музыки. Сотличная не вся. Сотличная классическая не вся. Ну, в общем, да, классика, вот музыка, которая вдохновляет. Матыш. Матыш. Творчество. Занятие бескорыстным творчеством. Матыш. Вот знаете, я сейчас разговаривал с соседкой в Канаде, она говорит, вот у нее есть какой-то знакомый, у него прям духовные открываются видения. Все. Он взял листок и стал писать, какие вот что идет в голову. Вот он садится, он вообще ничего не думает. И он дал себе слово, он не будет это опубликовывать, никому показывать. У неё такие идеи идут, у неё прямо идёт, знаете, у него там такие открытия, пишет, и она стала писать такое. Вот, это один из элементов. Вот, ну, здесь, конечно, прям как упражнение. Но если вы делаете творчество бескорыстно, не ожидая взамен, что я сейчас нарисую картину, так, вот я бы так, не, надо здесь нарисовать какой-нибудь кораблик, а то мне тогда на 200 баксов больше не дадут, вот. то это уже не творчество. Творчество – бескорыстная деятельность тогда. Еще общение со светлыми людьми. Да. Общение с ресурсами, с, с теми, у кого есть энергия. Но вы общаться должны с ними не так. О, этот сияет, такая энергия. Хорошо, давай, сейчас у тебя по лампире. <свят> Нет, вы внешне чуть-чуть возьмете, потом у вас заберется еще больше. Но нужно, да, следить за своим общением, чтобы общение было вас воз, ну, возвышающе. Уже лучше голодать, чем что попало есть. Уже лучше быть один, чем вместе с кем попало. Да. Еще. Посещение святых, посещение святых мест. Но посещение не всегда сейчас, потому что на э, очень часто там, знаете, приходят, там уже как рынки, продают там свечечки, ещё что-то. Там вот вы туда или там в Израиле, вот на эту могилу праведника, пойдёте, у вас муж появится, там всего 1.000 шекелей стоит. Там это, ну, такое, ну, тоже на природе могилу посетить, Чтение священных писаний. Сушение просветленных, тоже, кстати, если чепелее ага. Очищение. Какое очищение? Очищение тела. Да, очищение, очищение тела. тела. Дорогая, я что скажу ваш адрес, и на меня тоскало пойдет. Очищение тела. Давайте остановимся пока. А то очищение души, вашей буйной эмоциональной красивой головки, там разные всякие идеи всплывают. Очищение тела. Печень чистить, кишечник чистить. Это все уходит от цитательной эмоции, помимо всего прочего. У нас нету, я сейчас Тяжело видел... Тело. Ну надо. Не проблемы с желудочным ну, вообще совсем. Вот, так если бы рано начали... Сейчас дело в том, что такого никогда в природе не было. Вот я сейчас читал статистику. У детей 6-8 лет, ну то, что рак растет у детей, это уже большая трагедия. У детей сейчас проверяют желчный пузыр. 6-8-9 лет в Америке, он на них весь забит. Печень вся забита. Питание. Питание, конечно. и фастфуд. Фастфуд? Нет, нет, нет. Я сейчас путешествую, ну как путешествую, просто надо было вернуться, я ехал на машине, сколько там, тысячу километров по Америке, я просто в ужасе, как люди едят. В больших городах, еще там Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон, вы можете купить, там есть магазины, бил. маленький городок, 8 ресторанов, это джанк-фуд, джанк-фуда, и все мясной Я теперь понял, я раньше не понимал, вот меня люди, они спрашивают, говорят, а как вы вегетарианец, как вы живете, как это, я понял, а я понял, представляете, в меню ресторана нет салата, даже вот этого, генетически измененного все нету просто, все мясное я говорю, ну есть что-то не мясное? Да, говорит, омлет с сыром хлеб в основном у них уже бургер, ну там, они к бургеру хлеб не берут представляете, там Макдональдс, это я зашел в самый приличный ресторан, какой-то кафе, там час, ну такой, нормально пошел, я думаю, что же как я свой нос буду кормить и вот так два дня и нечего есть, приходится хлеб какой-то есть, какой а что там, знаете, И люди так живут, их корвы. В Канаде не так, правильно? В Канаде чуть лучше, в Канаде следят. Но в маленьких городах близко. Но в Америке я, я был в шоке. Там... Вы меня снимаете? Я хорошо получаю. Слава Богу. Что... А я ответил на ваш вопрос про энергию? Да. Спасибо. Я не... Ребята, я ответил? Ребята. Вы задумались что-то как? Вам ответил, ребята? Я тоже за ребятами. <свят> вот, поэтому у вас энергия на плюсе Поэтому, как выражаясь нашим здоровым армейским языком, энергия и прет Все, ребят, ну уже 10, нам потихоньку пора закругляться Коротко <свят> <свят> Можно завтра Коротко, буквально пару слов Что вы сегодня за три не взяли, что не взяли это, что они не планировали, Что это всё я вот так, не обсуждаю. Надо, чтобы плата стрил, когда будет, когда копёр. А то, что э что они говорят. Так, давайте 3 минуты 5, хорошо, и потом, ну, просто уважим, ну, тут говорит, уже еще не закончен формат. Что вы что все розета, список, сила правильно? Все книги такое Кроме моих вы имеете Да, да. В основном, да. Это шутка. А руководки, да? Нет, нет. Мы... Это не шутка. Полкиломерца об этом и там такие дают... О сути нет. О сути нет. Это не шутка. Это очень серьезно. Это одна из проблем. Вы знаете, почему у меня нервы не вылежат, почему я пис... ну, писать стал ну, в начале письма, ответ на вопрос, а потом, я смотрю 90%, ну просто вообще, люди читают, как это исторический мусор. Да. Какого-то чем-то этим заняли, чем-то на одной ноге стоят туда, куда-то, чего-то. А суть же, она проста, истина проста. Я просто когда-то пришел уже, ну, Будда говорит, все бидонтисты, все говорят, истина проста. Не надо сотни книг, там все очень четко, все, избавьтесь от, ну, от, от желаний, от, от, да, от страха, все, есть техники, как Еще работать. Энергию с тоже энергия? Да, да. это лакшная энергия. Все. вот это я икатерична. Скажите, как объяснить мужу, что это... Это вопрос, ваше мнение, не будьте эгоистичны, 3 минуты вам надо сказать всем, что вы взяли, что нет сегодня. Очень много давали. Так, я, что я что сегодня я планирую еще одну, но мы не успели я просто деньжат решу подзаработать на ужин я взяла в какой-то момент в какой момент нечего было дать ну вот это вообще понятно суть да, суть чуть что громче когда я сегодня мне казалось, что это не самая важная ну, для меня идея тема но на самом деле я говорю, деньги, важно, это очень... говорилось за деньги на хорошей ноте закончили как только закончилась медитация на деньги ко мне пришла СМС на вас девчонки купили деньги это очень хороший знак и наша девушка тоже говорит это Раня, можно вашему хлопцу сказать, какая у вас его энергетика а почему он ваш? Вместе с вами. А на проекцию. У вас плюс 150, а чем вы занимаетесь? У вот. вас. Я у меня в обморок сейчас и Я, ну, ничем практически. Да, серьезно, вы можете смеяться, можете не смеяться, но я реально хожу и мечтаю написать книгу, но боюсь. Вот и Пишите, уже плюс 150 тоже черновики уже... Ну, черновики уже пошли. То есть какие-то мысли? Вот. Вы хороший парень, хороший, наверное. Не знаю, но ну, просто это все, а ничего не занимается. Еще есть кто хочет поделиться о сегодняшнем тренинге, да? Еще? Если можно, я для себя нашла решение своей проблемы, оставь обиды в и пустые мечты о будущем, тогда... Пойдет, вот истина просто А вы просто живите, это в принципе оставьте Не ради процветания, потому что мы живем ради любви Но это следующий ваш этап вы, Тем более, судя по вам, духовная девушка да? Это эгоистичный вопрос Момент задачи Минус сорок Это идисично, обратите внимание, три раза подчеркнул, да, мы закончили все вам надо принять. А Что? я виноват. вы это хорошие, чистые. Нет, это вам кажется, что мир вокруг вас он крутится. Тут много бы людей, которые остались без ответа, не так ли? Которые руки тянули. Потому что я один со своим носом Я не могу свою жизнь просто одного увидел, всё Я сказать спасибо большое за то, что вы в таких ну, важных вещах говорите с юмором, говорите просто, говорите понятно и делитесь с вами. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. На этом готовься. Спасибо. Спасибо.